Глава 89. Последнее сильное искушение. 1963 год. В то время, когда Вильям Бранхам проповедовал о семи печатях, с его Шурином, которого звали Джеймс Флетчер Брой, произошел несчастный случай. Перед отъездом из Джефферсонвилла Бил Билл пошел помолиться за своего родственника. На Флетчера Броя было больно смотреть – Еще в подростковом возрасте он пристрастился к алкоголю и с тех пор спиртное управляло его жизнью. Он женился и вырастил двоих детей, однако алкоголизм в конечном счете разрушил его брак. Теперь он практически был бродягой. В последнее время Флетчер жил на ферме семьи Уиднер, на в их амбаре и выполняя подзенную фермерскую работу взамен на разрешение проживать там. Помолившись за своего Шурина, Билл сказал, «Флетч, мне хочется дать тебе немного денег». «Не делай этого, брат Билл, ты же знаешь, что я сделаю с ними». «Тогда позволь мне дать тебе кое-какую одежду. У меня в пасторском доме есть несколько костюмов. Они мне не нужны, и я хочу отдать их тебе». «Не делай этого, брат Билл», — сказал он, жалостно качая головой. «Я просто отдам их в залог» а полученные деньги пропью». Видя Флетчера в таком жалком состоянии, Билл вспомнил нечто, что ему приснилось в октябре прошлого года, приблизительно в то время, когда он проповедовал в джефферсон проповедь «Облик совершенного человека». В том сновидении Билл стал бездомным бомжом, продившим по темной пустынной местности. Ему некуда было податься, и никому он не был нужен, Дрожа от холодного пронизывающего воздуха, он беспокоился, как бы не умереть ночью от мороза. Вдруг вдали он увидел огонь. Идя в том направлении, он пришел к городской мусорной свалке. Там горел мусор, разбросанный в двух канавах, которые тянулись параллельно одна другой. На полоске земли между теми двумя кострами спали сотни бездомных людей. Билл встал на краю того участка, где лежали эти бездомные бродяги, и начал искать место, где мог бы лечь и отдохнуть. Нигде не было видно свободных мест. Его поиски и будущее все казалось безнадежным. Затем кто-то поднялся и подошел к нему. Это был Флетчер Брой. Флетчер сказал, «Билли, я найду тебе место. Ты кормил моих детей, когда они были голодными». Теперь я помогу тебе найти теплое место для ночлега». Билл поплелся за Флетчером, перешагивая множество людей, пока не пришел к участку земли, на котором он как раз мог поместиться. Когда Флетчер ушел, Бил перевел взгляд за пределы полыхающих костров в темное, холодное ночное пространство, размышляя, «Как странно! Ведь однажды всемогущий Бог позволял мне вести его церковь, Было время, когда он разрешал мне проповедовать его Евангелие и видеть спасение тысяч душ. Мужчины и женщины приезжали со всех уголков мира, чтобы поговорить со мной всего лишь несколько минут. А сейчас я бродяга, и никому нет до меня дела. Мне так холодно. Что же мне делать? Когда Билл проснулся, он стал недоумевать, был ли в его сновидении какой-либо скрытый смысл. Теперь, сидя и разговаривая с Флетчер Броем, он вспомнил свой странный сон. По-прежнему он не мог найти в нем никакого смысла, однако его значение вскоре станет очевидным. Это будет урок, который ему нужно будет усвоить. Билл возвращался в Аризону с Джином Норманом. За рулем все время находился Билл. Во время этой поездки говорил он мало – Но когда они пересекли границу и въехали в штат Аризона, он начал петь. Пел он одну христианскую песню за другой до самого прибытия в Тусан. В течение последующих нескольких недель ему не хотелось заниматься уймой повседневной работы. Он был изнурен и немного подавлен. После того, как он провел целую неделю в присутствии семи величественных ангелов, Возвращение в повседневный мир было подобно возвращению на нудную работу после экзотического отдыха. Это было тяжело переносить. На протяжении одной захватывающей недели Билл стоял, если выражаться духовным языком, на вершине горы, наблюдая, как Иисус Христос раскрывал себя как Верховное Божество, которое сотворило все для себя. Христос показал, как все творения в конечном итоге исполнят Его великую цель, а именно, Он вступит в брак с людьми, которых Он в совокупности называет своей невестой. Те семь духов Божьих открыли тайны, которые хотели узнать святые в каждом веке с тех пор, как была написана Библия. Спускаться с той горной вершины, чтобы выполнять повседневные обязанности, было почти тем же, что радоваться на собрании пробуждения, а затем возвращаться домой, залезать в подвал и ремонтировать протекающую водопроводную трубу. Перемена в его мышлении была неимоверной. Каждый день Билл молился, прося Бога показать ему, что делать дальше. Никакого конкретного ответа не появлялось. Это приводило его в уныние. В апреле Билл дважды проповедовал в Альбукерке, штат Нью-Мексико, и затем провел по одному собранию в сьерра висте и в Финиксе, штат Аризона. Позже он взял отпуск и поехал с Билиполем на север, в канадскую провинцию Британская Колумбия. Рой Роберсон, Фред Сотман и Бэнкс Вуд встретились с ними у избушки Бада Саутвика, откуда Бад проводил их верхом на лошадях в горы, где они собирались рыбачить в течение недели. На обратном пути пятеро мужчин ехали в двух грозовичках-пикапах через Канаду. Прежде чем они въехали на территорию Соединенных Штатов, эта колонна разделилась. Роберсон, Сотман и Вуд продолжали ехать на восток, кратчайшим путем в Джефферсонвилл, А Билл со своим сыном повернули на юг в Аризону. Проехав канадско-американскую границу, они ехали еще часа четыре. И затем остановились в городе Хелена, штат Монтана, где нашли мотель, чтобы переночевать. На следующее утро, встав в 4 часа, они прогрели двигатель своего пикапа и выехали из Хелены до рассвета. Билл вел машину первым, поэтому Билли Польс сделал себе подушку из куртки, прислонился вместе с этой подушкой к боковому стеклу и тотчас же уснул. Билл снова погрузился в то же уныние, которое докучало ему еще до того, как он взял этот отпуск. Он стал молиться. «Боже, почему же ты не призвал к этому труду кого-нибудь другого, кто мог бы правильно его выполнить? Я сожалею, Господь, но я подвел тебя. Мне не удается побудить людей слушаться меня». Пока за окном его пика потянулись горы, поля и луга, Билл размышлял. Вот уже 30 лет я проповедую Евангелие. За прошедшие 16 лет я делал только то, что Господь велел мне делать. Я старался жить так близко в общении с Ним, что никуда не ездил и ничего не говорил вопреки Его воле. Иисус Христос в каждом действии доказал, что сегодня Он тот же, каким Он был вчера, и, тем не менее, большинство церквей не хотят иметь со мной ничего общего. Ну, раз уж им не хочется слушать мое послание, тогда это уже их дело. Я просто уйду с поприща. Отправлюсь на север Британской Колумбии и стану профессиональным проводником вместе с БАДом. Уговорю Меду и детей поехать туда отдохнуть. А когда они войдут в избушку, скажу им, я так сильно люблю эту местность, поэтому нам нет нужды ехать куда-то еще. Давайте просто останемся здесь» отращу бороду и буду настоящим горцем, рыбачий весной и летом, охотясь осенью и расставляя капканы зимой. Люди говорят обо мне, что я пророк. Я никогда не считал себя пророком, но люди твердят, что я являюсь пророком. Что ж, если я пророк, тогда мне следует жить в дикой местности, как жили Илия и Иоанн Креститель». «Если Бог захочет, чтобы я принес людям послание, я отправлюсь назад в цивилизованные места и буду проповедовать его, но оставшееся время я предпочту проводить на рыбалке». Тем временем стрелка бензиномера в пикапе била медленно двигалась к нулевой отметке. Около семи часов он подъехал к бензоколонке в городке под названием Лайма, штат Монтана. Наполнив бензобак, Он припарковал машину у ресторана и разбудил сына, чтобы пойти вместе с ним позавтракать. В ресторане уже кушало человек 15. Некоторые из них сидели на высоких стульях у самой стойки, а остальные сидели в маленьких отделениях с перегородками на мягких сиденьях с высокими спинками, так что над этими перегородками виднелись только их макушки. Билл и Билли Поль нашли свободный столик в отделении с перегородкой и сели. Пока Билли Поль поливал свои блинчики разогретым сиропом патоки, Билл заметил, что через шоссе переходил мужчина крепкого телосложения, направляясь к этому ресторану. Вскоре он открыл дверь, зашел внутрь, стуча по полу подошвами и позвякивая шпорами черных сапог, а затем сел на высокий стул у стойки. Биллу показалось, что этому незнакомцу далеко за 50 Одет он был в синий джинсовый комбинезон и синюю джинсовку. Из-под черной шляпы торчали пучки седых волос, а щеки и подбородок были покрыты седой щетиной. Этот человек сильно впечатлил Билла. Он подумал, вот это настоящий мужчина. Не то, что некоторые из этих мягкотелых, разленившихся пузатых мужиков с Востока, любящих рассиживаться в шортах и с сигарой в зубах у своих бассейнов, И этот мужик выглядит крепким и закаленным, будто он ведет такой образ жизни, какой Бог определил человеку. Незнакомец у стойки только что заказал себе блины, и вдруг у него, наверное, защекотало в носу. пчи! Раздалось мощное чихание. И он вовсе не извинился за такое нарушение тишины. Билл слегка потолкнул своего сына локтем и сказал, «Билли, вот человек по моему сердцу». «Фактически, именно таким я стану в будущем!» «Ну ты даешь, папа! Зачем тебе быть таким?» Ответил Билли Поль, кладя себе в рот последний кусок блина. Тут двое пожилых мужчин в соседнем отделении встали и, пошатываясь, пошли к кассе, чтобы заплатить за завтрак. Билли Поль подтолкнул локтем своего отца и сказал, «Папа, те двое мужчин – вылитый дядя Флетчер и ты!» «На самом деле так и было!» Такое сходство ошеломило Билла. Эти незнакомцы вправду походили на него и Флетчера Броя, или, скорее всего, выглядели так, какими они, возможно, будут вдвоем лет через двадцать. Дело в том, что эти двое мужчин были похожи на бродяг, которые провели ночь, свернувшись калачиком и прижимаясь друг к другу у костра. Одежда их была изношенной и грязной. Один из них выложил кассиру 20 центов за две чашки кофе и два пончика, и затем они вдвоем побрели на улицу, ели волоча ноги. Билиполь внимательно смотрел на своего отца. «Что с тобой?» «Ничего», — ответил Билл, имея в виду ничего, что я мог бы распознать и объяснить. Когда они вернули в свой пикап, биллиполь спросил, «Ты не против опять сесть за руль? Я еще сонный». Машина проехала километра полтора, и билли заснул. Билл тем временем ехал по горному шоссе со скоростью 90 км в час. Когда он отъехал от того последнего города километров на 30, некто проговорил к нему. Это был не плод его воображения, а настоящий голос, вибрировавший в воздухе внутри кабины его пикапа. Это не был голос Билли-Поля. Более того, Билли Поль лежал, опершись о дверь, подложив под голову свою куртку, используя любую возможность, чтобы поспать как можно дольше. Тот голос сказал Биллу, «Делай, как ты запланировал, и все кончится тем, что ты будешь таким же, как те двое мужчин, которых ты видел в ресторане. Ты станешь бомжом, точно как в том сне, который я показал тебе. Твоя жена уйдет от тебя, она не станет так жить там в горах. «Господь, я не хочу, чтобы моя жизнь кончилась так, но я недоволен тем, как моя жизнь проходит сейчас. Мне хочется делать что-нибудь другое. Если Ты призвал меня быть пророком, тогда почему же я не могу жить в дикой местности так, как жили многие другие Твои пророки? Они были пророками Ветхого Завета. Ты же был призван занимать намного высшую должность, чем они. Прежде всего, у Тебя больше даров, чем было у них». Ты был призван по-апостольски проповедовать Евангелие и молиться за больных. Почему же ты все ждешь, чтобы я подталкивал тебя делать каждые движение? Где же тогда награда твоя? Как и Моисей, ты в опасном состоянии, когда ты можешь потерять сочувствие к моему народу и забыть о поручении, для исполнения которого я призвал тебя. За окном промелькнула еще одна миля в то время как Билл пребывал в полнейшей тишине. Затем пошел снег. Билл включил стеклоочистители. «Билли!» – позвал он. Никакого ответа. Билл снова еще громче позвал. «Билли!» «Что тебе нужно?» – сказал спросони Билли-Поль. «Это ты со мной говорил пару минут назад?» «Нет. А что?» «Кто-то разговаривал со мной. Я думал, что это ты». Билли Поль посмотрел на него со странным выражением лица и затем снова закрыл глаза. В таком безмолвии пролетела еще одна миля. В течение этого времени Билл размышлял о том, как он чуть было не уклонился от своих обязанностей. «Хватит! Никогда больше такое не повторится!» «Господь, что все это значит?» – спросил он. «Возобнови свое служение!» – сказал тот голос. «Вернись!» Разве я не сказал тебе еще в начале совершать труд евангелиста? Когда я призвал тебя там, на реке, разве я не сказал, как Иоанн Креститель был послан предвестить первое пришествие Иисуса Христа, так и ты послан с посланием предвестить его второе пришествие? Иоанн был более чем пророк, он также был посланником моего завета. В голове убила зараились зароились мысли. В то время как поля и столбы ограждений проносились мимо, он постепенно постигал суть всего этого. Как же Моисей мог бы достичь Божий народ, все время уединяясь в пустыне? Он не мог бы этого сделать. Моисею пришлось отправиться в Египет, чтобы действовать и стать плодотворным для Бога. Бил осознал, что и он сам не смог бы эффективно трудиться, отправься он жить в дикую местность. Он снова стал размышлять о том видении, которое было показано ему в тот день, когда он закладывал угловой камень скинии Бранхама. Бог показал ему фруктовый сад с двумя рядами деревьев, символизировавших единственническое и тринитарианское понимание божества. Билл встал в промежутке между двумя этими крайностями, отломал по ветке с одного дерева в каждом ряду и посадил эти ветви возле креста. В то же мгновение эти ветки очень быстро выросли, так что их кроны исчезли в небе, и затем набило градом посыпались плоды. После этого Бог указал ему на второе послание к Тимофею 4 с 1 по 5 стих, поручив ему совершать труд евангелиста. В этом же отрывке Священного Писания было следующее предупреждение, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут. Теперь Бил увидел, как эта часть Писания относилась и к нему. Бог говорил ему, исполняй служение твое. Он должен продолжать идти вперед, проповедовать и дальше преподавать учение. Все же найдутся те, кто будет слушать его и верить Евангелию. Как только Бил пришел к такому заключению, тот голос сказал, вот я дам тебе вечное знамение. Посмотри на Запад. Билл посмотрел через правое окно машины на цепь гор, возвышавшихся вдоль западной стороны шоссе. «Я не вижу там никакого вечного знамения. На этих горах везде написано твое имя». Тем временем в кабине пикапа стало очень душно. Билл заметил, что его руки вспотели. Он сбавил скорость машины и попытался лучше всмотреться в те горные пики. Билли Биллиполь уже проснулся и спросил, «Что ты делаешь?» «Нечто происходит, Билли. Я знаю, в чем моя ошибка, и как я чуть было не подвел Бога». Вдруг на переднем плане, на фоне шоссе и гор, Бил увидел тысячи людей – слепых, хромых, больных и страдающих от разных недугов. На заднем плане он услышал, как чей-то прекрасный голос пел. «Нечист, нечист!» – давал знать прокаженный. Глухой, немой, безмолвно слезы лил. Больных коллег неслись в небо стоны. Пришел Иисус, все язвы исцелил. Где Иисус? Там радостью все дышит. Смолкает плач, слабеет, гнет забот. Уходит тьма, приходит сила свыше. Там жизнь, там мир, куда Иисус войдет. Когда видение расплылось и исчезло, Бил свернул на обочину дороги и остановился. Открыв свое окно, он стал рассматривать горную цепь, тянувшуюся на западной стороне от него. Начиналась она двумя небольшими вершинами, после которых вздымался более высокий пик. Затем виднелся пик поменьше, а потом высилась другая высокогорная вершина, переходившая в последний маленький пик, который сливался с заключительной высокой горой, соприкасавшейся с облаками. Билл сказал, «Господь, я не понимаю, что это значит». «Сколько пиков в тех горах?» – спросил голос. «Семь. А сколько букв в твоих именах и фамилии?» «Вильям, Марион, Бранхам. Везде по семь букв». «Обрати внимание, что три из тех пиков выше других. Они представляют первый, второй и третий рывки твоего служения. Если ты снова когда-нибудь засомневаешься в своем призвании, возвратись в это место и вспомни то, что я сказал тебе». Через открытое окно в машину залетали снежинки, тая на лету. Взор Билла был прикован к тому самому высокому пику. Билли Поль сел на сиденье и протер глаза. «Папа, посмотри на восток», — сказал он. Повернув голову в восточную сторону, Билл увидел недалеко от шоссе горящую мусорную свалку, от которой поднимались клубы сизоватого дыма, равномерно сливаясь в небе с темно-серыми снеговыми тучами. Сердце его ёкнуло, когда он осознал, что едва не совершил ужаснейшую ошибку. Живя в Тусане, Вильям Бранхам часто посещал церковь под названием «Центральная Божья Ассамблея», по адресу 2555 Норд Стоун авеню где пастором был почтенный Спенсер Ведл. Иногда Билл и Меда Бранхам заезжали к Джину и Мэри Эн Норман и подвозили их в церковь. Однажды воскресное майское утро Билл и Меда приехали к дому Норманов пораньше, поэтому Джин пригласил их ненадолго в гости перед тем, как ехать в церковь. Войдя в гостиную, Билл сел на диван. Джин сел на стул возле него – Между ними стоял низкий столик, на котором лицевой стороной вверх лежал журнал «Жизнь», датируемый 17 мая 1963 года. На его обложке была напечатана фотография Нельсона Рокфеллера, губернатора штата Нью-Йорк, улыбающегося своей испеченной жене Хэппи. Джин взял этот журнал, открыл его на третьей странице и стал просматривать его оглавление, видя пальцем вдоль текста, пока не нашел следующий заголовок. «Необычное зрелище в вышине. Потрясающие фотографии радуги в лунном свете и облачного кольца невероятных размеров. Страница 111». Открыв журнал на 111 странице, Джин несколько мгновений рассматривал цветную фотографию радуги, снятой ночью на Гавайских островах. В пояснении было написано, что радугу, образованную лунным светом, можно увидеть крайне редко, не говоря уже о том, чтобы сфотографировать, потому что для формирования такой радуги требуются исключительные атмосферные условия. Заголовок этой статьи гласил «Радуга в лунном свете». Перевернув страницу с этой фотографией и открыв 112-ю страницу, Джин прочитал заголовок следующей статьи «И таинственное облачное кольцо в высоте». На этой странице были напечатаны четыре фотографии одиночного облака, заснятого в различных местах штата Аризона. Три небольших черно-белых снимка находились в нижнем правом углу, а четвертый занимал остальную центральную часть страницы. На этой крупной цветной фотографии были видны перистые очертания такого яркого облака, что на фоне темно-синего небосклона оно выглядело фосфорицирующим. В заголовке облако названо кольцом, но автор статьи использовал это слово в широком смысле, чтобы пояснить, что внутри этого облака виднелась обширная часть небосвода. Если в самом начале это облако принимало форму круга, в данный момент оно было растянутым и более угловатым. Таинственное облако парило над песчаным ландшафтом пустыни. Никаких других облаков на фотографиях не было видно. Передавая журнал с этой фотографией Биллу, Джин спросил, «Ты когда-нибудь видел что-нибудь подобное этому?» Пару мгновений Билл рассматривал фотографию облака и потом сказал, «Полагаю, ты заметил, что она напоминает своей формой пирамиду?» Затем Билл прочитал про себя текст этой статьи. 28 февраля 1963 года при закате Солнца появилось огромное облако, нависая над флагстафом штат Аризона. Это гигантское кольцо пара и дало начало нескончаемой научной загадке. Наблюдатели, пораженные необычайной формой и громадными размерами облака, сделали фотографии наподобие этих четырех в разное время из широко отдаленных мест штата. Доктор Джеймс Макдоналд, метеоролог Института атмосферной физики в Тусане, собирает эти фотографии. Используя их в качестве основы для тригонометрических вычислений, он сделал потрясающее открытие что это облако было на высоте не менее 26 миль, 42 километров, и шириной в 30 миль 48 километров, намного выше и больше, говорит он, чем могло бы быть облако. И это кольцо находилось чрезмерно высоко и на слишком большом расстоянии, чтобы его образовал реактивный самолет. К тому же, насколько мог установить доктор Макдональд, в тот день поблизости не проводили испытаний ракет, самолетов, ракетоносителей или бомб. Он надеется, что еще кто-нибудь, имеющий такие фотографии, предоставит их ему, так как он хотел бы иметь больше ключей к разгадке тайны этого облака на высоте 26 миль, ведь на такой высоте не существует ни единой капельки воды, чтобы образовать облако. Закрывая журнал, Билл спросил, «Брат Джин, можно мне взять это?» «Конечно, брат Билл, пожалуйста, возьми его с собой». Позже Билл, стоя у себя в квартире, открыл журнал «Жизнь» на 112 странице и стал рассматривать фотографии того необычного облака, которое находилось слишком высоко, чтобы образоваться из водяных испарений. На этой странице были размещены четыре снимка того же самого объекта, сделанные в городах, расположенных на большом расстоянии друг от друга. В узком столбце в правой части страницы были напечатаны три черно-белые фотографии, изображающие облако в тех ракурсах, в которых оно было сфотографировано из Прескота, Финикса и Винслоу в штате Аризона между 18 и 18.30 вечера. В левой части две трети страницы занимала цветная фотография того же самого таинственного облака, сфотографированного возле Стафа, штат Аризона. На всех четырех фотографиях были показаны его округлые особенности, а именно белая, перистая окружность, охватывающая в центре голубой небосвод, хотя в действительности она не была круглой. Под углом сфотографированным из города Винслоу, Облако выглядело продолговатым, однако на трех остальных фотографиях были отчетливо видны его треугольные очертания. Для других людей это, скорее всего, было тайной, но Билл в точности знал, что это. Он смотрел на четыре фотографии плеяды из семи ангелов. И это были те же ангелы, которые посетили его возле горы Сансет 8 марта, потому что после того, как они сообщили ему, что будут открыты семь печатей, он наблюдал, как они поднялись через стратосферу и образовали облако, которое выглядело точно так же, как и это, изображенное в журнале «Жизнь». Он снова прочитал статью с пояснениями. В ней утверждалось, что это облако было сфотографировано 28 февраля, то есть за 8 дней до того, как он увидел то же самое явление возле горы Сансет. И это не противоречит Священным Писаниям, так как Бог часто предвещает свои великие дела в небе, прежде чем совершает их на земле. К тому же местоположение того облака, похоже, было важным, поскольку оно появилось на западе от горы Сансет, и Билл увидел, как ангелы прилетели с западного горизонта. Однако эта большая цветная фотография того загадочного облака чем-то еще приковывала его внимание, чем-то с энергетическим, чего он сначала не мог понять. Затем он услышал, как к нему проговорил тот знакомый сверхъестественный голос. «Поверни ее правильно!» «По-моему, я правильно на нее смотрю», — подумал Билл, держа журнал в обычном вертикальном положении. «Может быть, этот голос имеет в виду повернуть направо?» Он повернул журнал на 90 градусов по часовой стрелке и изумился, увидев, что это облако приняло очертание головы Иисуса Христа, смотрящего на землю. Затенение неба внутри облачного кольца выявляло неотчетливо видимые черты лица. Затем Бил перевел взгляд с этой фотографии в журнале ⁇ Жизнь ⁇ на портреты Иисуса, висящие на стене его комнаты. Это была картина Генриха Гофмана ⁇ Христос в 33 года ⁇ В доме Билла всегда находилась репродукция именно этой картины в качестве напоминания о том видении, в котором он увидел Иисуса в 1933 году. Ни на какой другой картине, какую Биллу доводилось видеть, Иисус не выглядел так правдоподобно, как на картине Гофмана «Христос в 33 года». И вот здесь была видна та же самая голова Христа, сформированная семью ангелами в небе над Аризоной, Причем она была сфотографирована и напечатана в журнале «Жизнь» для всемирного обозрения. Позже Билл говорил об этой фотографии во время проповеди, которую он произнес в шрифпорте штат Луизиана. Он сказал, «Обратите внимание, что Иисус Христос в том реке из белых ангелов, чтобы показать, что послание того, что Он есть Бог, – это истина. Он – верховный судья вселенной». Верховный Судья неба и земли, Он Бог, и никто иной, как Бог. Он есть Бог, выраженный в человеческом виде по имени Сын Божий, так как Сын был внешним покровом. И это подтверждает то, что наше послание совершенно верно, отождествлено Писанием, отождествлено служении, отождествлено Его присутствием вчера и сегодня, и вовеки тем же». Поэтому эти семь печатей – это истина, братья, вы можете с ними не соглашаться, но просто сядьте однажды и изучите с открытым сердцем, просто позвольте Святому Духу вести вас. После того, как школьные занятия его детей закончились в июне, Вильям Бранхам поехал со своей семьей на лето в Джефферсонвилл. Его жена и дети, конечно, соскучились по своему прежнему дому и друзьям. В воскресенье 23 июня 1963 года Билл проповедовал в скине Бранхама на тему «выстоять в проломе», объясняя то, как Бог не позволил ему прекратить свое служение. Он сказал своему собранию, «Я возвращаюсь на поприще. Аминь. Старый или молодой, на жизнь или на смерть я буду слушаться Бога, пока смерть не освободит меня». Я подвел Господа не специально. Позвольте добавить вот что. Я так хотел, чтобы Иисус Христос проявился в полнейшей безупречности. И пусть те братья, которые будут слушать эту пленку, а также эта церковь, запомнит с этого дня и впредь, почему здесь у вас вы видели безупречность, и почему за все эти годы вы не можете показать ничего исказанного или сделанного, чего бы не исполнилось. Я бросаю вызов любому, покажите мне хоть один из тысячи случаев на платформе и в развлечении, и в предсказании о будущих событиях. И это происходило беспрекословно. Ни один человек на свете не покажет ни одного. Но да будет известно здешней церкви и будущей церкви, если Бог проталкивает человека через трубу, и тот вообще не пошевелится, пока Бог ему не скажет, то с этим не связано никакой веры. Это Бог подталкивает тебя на что-то. И от этого служение дошло до того, что никто и слова не может против Него сказать, но с этого дня и впредь. Позвольте сначала сказать вам во имя Господа, прежде чем вы выслушаете, потому что я сам должен действовать верой. Я должен это делать верой. Считаю я это правильным или неправильным, или еще как-то. Я выбираю самое лучшее а потом беру и делаю это. Ведь нигде не было промуха потому что я ожидал, пока Он не скажет мне пойти и сделать что-то. Я ожидал от Него. Так что это был не Я, это был Он. Так вот, нам известно, что человеку свойственно ошибаться, но Бог не может допустить ошибку. И, вероятно, это и есть приближение того великого времени, которого мы так ждали, и воистину само по себе это и есть то потрясающее, что исполнит и приведет в исполнение потрясающую победу в любви божественной. А только Божья любовь может броситься туда, на передовую, и выстоять в проломе за людей. На следующей неделе Билл проповедовал четыре раза на палаточном собрании пятидесятников в Ход Спрингс, штат Арканзас. В пятницу вечером во время служения он снова преподавал учение на основе Матфея 1242, где Иисус сказал ⁇ Здесь тот, кто больше Соломона ⁇ В этой проповеди он говорил о Соломоне. В субботу утром, возвращаясь в машине на северо-восток в Джефферсонвилл, Билл продолжал размышлять о том древнем правителе Израиля. Царь Соломон с множеством своих жен и мирным царством символизировал правление Иисуса Христа во время заключительного тысячелетнего царства. В духовном смысле у Иисуса будет множество жен, истинные верующие из всех эпох. Затем Бил мысленно перенесся в прошлое к первому бракосочетанию в книге Бытие, а потом стал в мыслях продвигаться вперед по всей Библии. Именно во время этих размышлений Бог открыл ему нечто о браке и разводе, что изумило его. Эта тема никак не покидала его даже после того, когда он прибыл в свой пасторский дом в Джефферсонвилле. До глубокой ночи не смыкал он глаз, размышляя об этом и недоумевая, как истина об этом животрепещущем вопросе повлияет на его друзей и последователей. Святой Дух, казалось, сказал ему, Произнеси проповедь о браке-разводе, и запиши ее на пленку и отложи на будущее. Тем не менее, когда забрежил рассвет воскресного утра 30 июня 1963 года, Билл еще не был готов проповедовать на эту тему. Вместо этого тем утром он произнес проповедь под названием «Третий исход». Текст для его темы находился в третьей главе книги «Исход» с 1 по 12 стихи, где огненный столб встретился с Моисеем в горящем кусте и велел ему возвратиться в Египет, чтобы избавить израильтян из рабства. Когда Моисей сказал, что не сможет это сделать, Бог дал ему знамение. Бил прочитал и сказал Бог, «Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». Изумленный Билл сделал паузу. Только в данный момент он осознал, что Бог дал Моисею гору в качестве вечного знамения, точно как он дал ему вечное знамение в семи горных пиках. Вновь обретя самообладание, он продолжил проповедь. Слово «исход» имеет следующее значение – выход, отшествие, отбытие или массовое переселение людей – На протяжении многовековой истории эмигрировали многие народности и группы. Билл говорил о трех великих исходах, когда Бог сходил в виде столпа Огненного, чтобы вызвать народ из рабства и вести его к свободе. Разумеется, первый исход был естественным. Именно тогда Моисей вывел израильтян из египетского рабства и ввел их в свободу в земле Ханаан. Во время того первого исхода Моисей, Богом призванный пророк, руководствовался сверхъестественным знамением Огненного Столпа, чтобы люди точно знали, кто их вел. Они начали свой исход, зарезая агнцев и нанося эту кровь на косяки своих дверей в качестве знамения, что они верили в то, что Бог защитит их от Ангела Смерти, который в ту ночь проходил через Египет и умерщвлял каждого первенца мужского пола. Билл акцентировал, что единственное место, где Бог будет встречаться с мужчиной или женщиной – это под пролитой кровью Агнца. После греха падения человека в Эдеме это был единственный путь спасения, и с тех пор это вовсе не изменилось. Единственное место, где Бог встречался с кем-либо в Израиле в былые времена, находилось под кровью жертвенного Агнца. Однако это было всего лишь физическим прообразом чего-то духовного, что должно было произойти в будущем. Иисус Христос стал исполнением и воплощением этого прообраза. В наши дни единственное место, где Бог встречается с кем-нибудь, находится не в деноминациях, не в церковничестве или интеллектуализме, а под жертвенной кровью Божьего Агнца. Каждый верующий имеет вечную жизнь, только под искупительной кровью Иисуса Христа. Именно там верующие могут пребывать в общении. Второй исход был духовным. Иисус, богопророк, вызвал людей из религиозной системы, образованной евреями, на основе заповедей Моисея. Иисус звал усталых и обремененных войти в его покой. Для верующих Он является обетованной землей, ибо Он сказал, «Я есть путь и истина, и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус знал, что Он от Бога ишел, и к Богу отойдет. После смерти, погребения и воскресения Иисуса, человек по имени Савл Тарсянин ехал верхом в Дамаск, как вдруг увидел тот же огненный столб, который явился некогда Моисею. Поскольку Савл был хорошо сведущ в древнееврейском священном писании, он сказал «Кто ты, Господи?». Голос из огненного столпа ответил «Я Иисус». Так начался второй исход. Подобно первому исходу, этот второй исход также был приведен в действие огненным столпом, Точно как Бог использовал Моисея в качестве вождя при первом исходе, Он использовал апостола Павла как главного лидера во время второго исхода. Билл сказал, Бог обещал, что в последние дни будет третий исход. Через научные доказательства и через свидетельства и дела Духа мы видим сегодня, как великий столб огненный движется посреди нас, и чудеса, и знамения воскресшего Иисуса Христа вызывают людей из деноминацизма в присутствие Иисуса Христа, чтобы они вошли в лучшую землю и жили там. Друзья, я всего лишь ваш брат. Верьте этому не просто потому, что я говорю это. Верьте этому потому, что Бог доказал это вам. Тот же самый стол огненный, который Он использовал для двух других исходов, Он поместил и проявил его посреди вас сегодня и доказал это научно. Как вы знаете, в прошлом месяце в журнале «Жизнь» опубликовали фотографию этого. В тот же день вечером Билл произнес проповедь «Достойна ли твоя жизнь Евангелия?». Он показал, что достоинство не является результатом дел и благодеяний. Оно исходит из вашей веры в то, что Иисус Христос сделал для вас. В более ранней проповеди он сказал, «Если я должен хоть что-то сделать, тогда Иисус Христос умер напрасно, благодатью я спасен». Разумеется, Билл имел в виду благодать, приходящую через веру в Иисуса. Глава 90 -е. Громогласные проповеди. Лето 1963 года. Верный своему слову, Вильям Бранхам проповедовал значительные проповеди, преподавая библейское учение в Джефферсон-Вилле. Здесь члены его собрания так сильно любили его, что не выходили из аудитории до самого конца двухчасовых, а порой и трехчасовых проповедей. Билл не проповедовал бы таких длинных проповедей, если бы он не записывал их на пленку для последующих поколений. У него было непреодолимое побуждение заготавливать духовную пищу, так как он верил, что Бог будет распределять ее в должную пору согласно своему великому плану. В воскресенье утром 7 июля 1963 года Билл проповедовал на тему обвинения. Он начал проповедь, прочитав 33 стих 23 главы Евангелия от Луки. И когда пришли на место, называемое Лобное, Голгофа, там они распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Из этого отрывка в качестве ключевой мысли своей проповеди он взял четыре слова «там они распяли его», «там, в самом святом месте во всем мире», Они, самые религиозные люди в мире, распяли, применили самую ужасную казнь в мире – его, наисвятейшего человека на свете. Как же это могло произойти? В Деяниях 2.22.23 Петр обвинил свое поколение, говоря, «Мужи израильские, выслушайте слова сии». Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, всего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Проведя параллель между теми временами и сегодняшним днем, Билл сказал». «Я выдвигаю обвинение против сегодняшних церквей. Я не включаю сюда грешника. Я просто говорю это церкви. Я обвиняю это поколение за второе распятие Иисуса Христа». «Это ведь невозможно!» – скажете вы. «Иисуса не удастся повторно распять». Однако в послании к евреям 6 глава с 4 по 6 стихи сказано, что его можно распять еще раз». «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого Слова Божия и сил будущего века, если они отпадут, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и выставляют Его на открытый позор». Вникните в то, что произошло в первом веке нашей эры – Лука сказал, «Там они распяли его». Почему же Иерусалим был самым святым местом в мире? Там стоял храм, в котором находился жертвенник, где священники левиты приносили в жертву тельцов, козлов, агнцев и голубей для искупления грехов людей. Не забывайте библейское учение об этом. Единственное место, где Бог будет встречаться с поклоняющимся, находится под пролитой кровью невинной жертвы. Кровь тех естественных агнцев была действенной вплоть до того момента, когда умер Иисус, агнец Божий. Именно в то мгновение все изменилось. Внезапно та старая система потеряла силу, когда на смену ей пришел новый и живой путь – вера в кровь воскресшего Сына Божьего. Тем не менее, евреи продолжали слепо придерживаться своей устаревшей системы, не замечая перемены. Билл сказал, «Церкви сегодня делают то же самое. С того часа, как организационная религия осуждена и доказана, что они приносят в жертву Христово слово, с этого момента и впредь действует слово и только слово». Ветхий пасхальный агнец упразднен, и Христос в день распятия стал нашим агнцем. И в тот день, когда деноминации распяли Слово Божье и приняли вероучение вместо Слова, в тот же день Слово начало действовать в полную силу. Это произошло совсем недавно. Билл имел в виду, что это произошло три месяца назад, при открытии Семи Печатей. Там они распяли Его. Кто же эти они? Они были самыми вышкаленными библейскими знатоками того времени. Если кому-то исследовало все знать должным образом, так это тем фарисеям, садукеям, священникам и раввинам они были служителями и духовными лидерами тех дней. Именно их обязанность заключалась в том, чтобы вести людей к истине, что за противоречие. Они заявляли, что поклоняются Богу, и, тем не менее, распяли самого Бога, которому, согласно своим утверждениям, они поклонялись. А разве сегодня не происходит то же самое? Служители, которым следует быть хорошо осведомленными духовно, со своей кафедры осуждают слово, говоря «это фанатизм, держитесь от этого подальше». Так поступая, они распинают Иисуса Христа в 1963 году, и они настолько же виновны, как и те люди в дни Иисуса. Там они распяли Его. Прежде всего, они насмехались и глумились над Ним, а также избивали Его наедине. Затем они сорвали с него всю одежду и повесили его на кресте, чтобы унизить его перед всем народом. Билл сказал, то же самое они сделали сегодня своими вероучениями. Они сорвали благость и одежду Евангелия, пытаясь отнести его к какой-то другой эпохе, и поступив так, они снова повесили его на крест. Почему же они распяли Иисуса? На это их подтолкнули предрассудки и зависть. Обратите внимание, как проводился суд над Ним. Какие обвинения они выдвинули против Него? Они осудили Его из-за того, что Он нарушал субботу шабат, и делал Себя Богом, но Он ведь был Богом, и Он нарушал субботу, потому что Он был Господином субботы. В те времена они искали недостатки у человека Иисуса, который был Словом. Теперь же они придираются к Слову, действующему через человека. Как же те ученики знали, что Иисус был Христос? Они знали это потому, что Его дела доказывали, кем Он был. То же самое применимо и в наши дни. Билл сказал, «И сегодня я обвиняю всех этих рукоположенных служителей своими вероучениями и деноминациями. Они распинают перед людьми того самого Бога, которого, как они заявляют, любят и которому служат. Я обвиняю этих служителей во имя Господа Иисуса за их доктрину, в которой говорится, что дни чудес прошли и что водное крещение во имя Иисуса Христа неверное». За каждое слово, слов, которое они заменили вероучениями, я обвиняю их в повторном распятии Господа Иисуса. Кровь Иисуса Христа на их руках. Они распинают Христа перед общественностью, отнимают у людей то, что им полагается давать народу, и они заменяют это чем-то иным, все ради того, чтобы быть популярными и поесть за счет церкви. Там они распяли Его. Иисус Христос был проявлением Бога в телесном обличье, чтобы отображать Божье Слово для того периода, чтобы побудить людей той эпохи увидеть Божье обетование. И сегодня Святой Дух является тем же. Это Божий Дух в написанном Слове, пытающийся найти кого-нибудь, чтобы обитать в этом человеке и отображать себя для нынешнего периода, чтобы доказать, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Иисус сказал, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше всех сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. Люди не осознают, что, отвергая любую часть Слова, они отвергают Христа, ибо Он есть Слово. Так много христиан принимает водное крещение, вымышленное католической церковью, используя титул Отца, Сына и Святого Духа, и отвергает повеление Петра «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Как же женщина-христианка может подстригать свои волосы после того, как узнает о том, что апостол Павел осуждал это? Как же христианка может носить брюки, тогда как в Библии сказано, что мерзка перед Господом всякая женщина, одевающаяся в мужскую одежду? Это всего лишь несколько важных пунктов среди множества других. Как религиозные люди отвергают часть слова? Они имеют вид, форму благочестия но силы же его отрекаются. Поэтому, — сказал Билл, — я обвиняю сегодня все это духовенство, я обвиняю это поколение во имя Иисуса Христа. С властью Божьего Слова вы вновь его распинаете. Превознося свое вероучение, вы распинаете Слово и лишаете его того воздействия, которое оно должно оказывать на людей. Наконец Бил предложил тот же самый выход из этой ситуации, который давным-давно изрек Петр. Билл сказал, «Я призываю это поколение покаяться и вернуться назад к оригинальной истине слова. Вернитесь к вере наших отцов, вернитесь к Духу Святому, потому что Бог не может измениться. Когда Он сказал, у будут сопровождать сии знамения, Он должен придерживаться этого «всю вечность». Это Его Слово. В своей заключительной молитве Билл предстал перед аудиторией, как опустошенный сосуд, излив всю свою душу людям. Теперь он был изможденным и смягчившимся перед Господом. «Боже!» – стал молиться он. «Пусть многие люди найдут путь к Твоему Слову, который является единственным путем жизни. Отец, Ты знаешь, что я не говорил всю это с жестокостью, Я говорил это в любви, потому что любовь исправляет. И я молю, Боже, чтобы люди поняли это и приняли корректировку. Ты, кто исправлял их, молился за них на кресте со словами «Отче, прости их, они слепы и просто не понимают, что делают». Я молюсь сегодня за тех служителей, которые снова распинают Слово, принимая свои вероучения и деноминации, и догмы, и заменяют этим Слово жизни, и потом критикуют перед людьми настоящую истину, которую Ты удостоверяешь как Свою истину. Я молюсь, Отец, за тех служителей и их собрание, чтобы Ты вновь позвал их на брачную вечерю, и пусть в этот раз они придут, и не ищут отговорок. Теперь я молю, Боже, о том, что где бы ни упали эти слова, кто присутствует здесь и кто услышит это на пленке, чтобы Святой Дух прямо сейчас призвал каждого человека, предопределенного от основания мира, когда их имя было записано в книге жизни Агнца. Пусть они слышат голос Божий, говорящий сегодня, тот тихий голос в их сердцах, говорящий «Вот путь! Идите по нему. Даруй это, Отец. Я прошу об этом во имя Иисуса. 17 июля 1963 года Билл объяснил свои мотивы в проповеди под названием «Павел, узник Христа». Когда апостол Павел писал послание Филимону, он использовал это выражение в своем приветствии. Хотя во время написания этого письма Павел находился в тюрьме, Он не имел в виду свое физическое местонахождение. Под этими словами он подразумевал то, что он являлся узником слов Иисуса Христа, так как Христос есть Слово. Любовь привязала Павла своими узами к Иисусу Христу, Его Спасителю. Любовь настолько сильная, что Павел мог совершать только то, что Дух Иисуса велел ему делать. То же самое можно сказать о каждом мужчине и женщине, которые поистине встретились с Господом Иисусом. Поскольку проповедь обвинения, тяготившая душу Билла, теперь была уже позади, он наслаждался оставшейся частью лета. Фактически он подумывал о том, чтобы остаться в Джефферсонвилле до конца года. Здесь у него была церковь, радушно воспринимавшая его проповеди. А в Тусане не было церкви, которую он мог бы назвать родной и домашней. В Тусан он отправился по Господнему повелению. Но, возможно, он уже исполнил все, что Господь желал, чтобы он там совершил. Может быть, теперь ему следовало оставаться в джефферсон где он мог бы свободно проповедовать. Он знал, что его жена и дети будут счастливы здесь, где у них есть так много друзей. Когда он сообщил о таких намерениях Медиа, Она ответила ему озабоченно. "Бил, я знаю, что Бог послал тебя в Аризону, но Он еще не велел тебе возвращаться. Из-за этого я беспокоюсь. В основном я думала о тебе и детях. Я буду служить Господу везде, где я только буду находиться», — ответил Билл. Несколько минут спустя он увидел, как стол огненный стал писать что-то на стене в его гостиной. Когда ослепительно яркие буквы исчезли, написанные слова еще долго оставались запечатленными в его памяти. Господь написал «Возвращайся в Аризону». В последнюю неделю июля Билл уделил один день для встречи с двадцатью людьми, которые попросили его провести личное собеседование с ними. Эти люди не были членами его собрания. Это были абсолютные незнакомцы из разных уголков страны. Прежде чем началась первая беседа, Билл молился в течение часа, прося у Бога мудрости. В ответ на его молитву Святой Дух открыл вход в более быстрое измерение и показал ему все вопросы, которые будут заданы ему в этот день. Он записал каждый вопрос и ответ на него на отдельных листах бумаги и затем отложил этот блокнот в сторону. Каждому человеку было отведено полчаса. Когда это время истекало, Билл брал блокнот, отрывал верхнюю страницу и вручал ее удивленному собеседнику. Тот вопрос, который они обсуждали, был уже написан, а под ним находился ответ Билла в качестве доказательства, что этот ответ был от Бога. 28 июля 1963 года Билл преподнес людям еще один шедевр – проповедь «Христос – открытая тайна Божья». Это была кульминация всего того, чему Бог его обучил. Он сказал, «И теперь просто наберитесь терпения, ибо я чувствую, что если Бог мне поможет, именно это откроет и напомнит вам обо всех остальных вещах, о которых я говорил за все время существования Скинии. почему я сказал то, что говорил, и почему я сделал то, что сделал». В качестве текста для своей темы Билл прочитал из послания Колосянам из первой главы с 15 по 29 стихи, где говорится о Христе, который есть образ Бога Невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы господствовали, начальствовали, власти ли, все им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит. И Он есть глава тела церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала вся полнота, и чтобы посредством Его примирить с собой все, умиротворив через Него кровью креста Его, и земное, и небесное»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 которого я, Павел, сделался служителем. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь, которой соделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его» которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь и подвязаю силу Его, действующую во мне могущественно». Во время этой проповеди Бил учил, что прежде чем возникли атомы, Бог задумал план, чтобы выразить себя как отца, сына и спасителя для людей, а также как утешителя, исцелителя, друга, возлюбленного и, наконец, как мужа для своей невесты. И этот план он тщательно создал и выразил в виде тайны, которую он медленно раскрывал на протяжении многовековой истории человечества. В Библии целиком и полностью выражена великая Божья цель, почему Он открыл Себя во Христе. Билл сказал, Он является основной темой всей Библии. Если вы читаете Библию и не видите Христа в каждом ее стихе, то возьмите и еще раз его прочитайте, потому что вы что-то упустили. Библия – это Христос, Он есть Слово. Когда вы читаете, вначале сотворил Бог вот это Христос, понимаете? Отсюда, с самого Первого стиха, и до заключительного Слова Аминь в книге Откровения каждое Слово свидетельствует об Иисусе Христе. Бил объяснял, как действия и поступки каждого верующего в Ветхом Завете отчасти отображали Христа. Например, Когда Моисей взошел на гору Синай и получил от Бога десять заповедей, это предвещало то время, когда Иисус проповедовал свою проповедь на горе в Галилее, говоря, «Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Когда Иоанн Креститель крестил Иисуса в реке Иордан, И это действие исполнило ветхозаветный прообраз, заключающийся в том, что овна, приносимого в жертву, нужно сначала омыть. Иисус сказал «Исследуйте писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо Мне». Творя Вселенную, Бог имел в разуме трехкратную цель. Во-первых, Он желал открыть Себя людям, выражая свои атрибуты. Он не мог бы осуществить это как Бог Иегова, который объемлет все пространство, время и вечность. Он ведь такой непостижимый и таинственный, что никому вообще не удалось бы его понять. Как же люди могли бы уразуметь существо, которое всегда существовало и существует? Итак, он выразил свое отцовство, став сыном человеческим. Вот почему Иисус назвал себя сыном человеческим. Бог желал отождествиться с людьми, раскрывая Себя во Христе. Во-вторых, Бог хотел жить в людях и таким образом иметь первенство в Своем теле верующих, которых Он называет Своей невестой. Первоначально Он мог совершать это в Адаме и Еве, но позже грех отделил их от Его присутствия. Почему же Бог просто не сохранил Адама и Еву в чистоте и непорочности? Если бы он так поступил, он никак не смог бы выразить свои атрибуты целиком и полностью. Он был Сыном, Спасителем и Исцелителем, и все это он мог выразить только через Христа, понимаете? Все сводится к этой единственной Личности – Иисусу Христу. Великая Божья цель всегда заключалась в том, что Он выражает Себя прежде всего во Христе как полноту Божества телесно, а затем в людях, которые принимают Святой Дух Христа. Эти особенные люди в своей жизни дадут первенство Иисусу Христу. С самого начала Бог беспрестанно направляется к этой цели, чтобы Он мог прославиться в людях, которые дадут Иисусу Христу первенство, то есть позицию превыше всех других. В-третьих, Божья цель заключается в восстановлении Его Царства в первоначальное состояние Эдемского сада, чтобы Его народ мог снова ходить с Ним во время прохлады дня, как Адам и Ева совершали это, до грехопадения. С этой целью Бог выражает Себя на протяжении многих веков как Отца, Сына и Святого Духа. Отец и Святой Дух – это один и тот же Дух, это не три Бога, это один Бог, выражающий Себя в трех атрибутах. Бог выразил Себя в Иисусе Христе, который был Отцом, Сыном и Святым Духом, полнотой Божества телесно. Теперь полнота Божества телесно обитает в Его Церкви, в Его невесте, и она отдает Ему первенство. Все, кем был Бог, Он излил во Христа, а все, кем был Христос, изливается в Его Церковь, то есть в отдельных верующих, а не в группы. Сам Отец засвидетельствовал, что Иисусу Христу надлежит иметь первенство. Когда Петр, Иаков и Иоанн взошли с Иисусом на вершину горы Эти ученики увидели видение о Моисее и Илии, стоявших с их Господом. Моисей представлял Закон, а Илия – пророков. Затем Моисей и Илия исчезли. И остался только один Иисус, окруженный сиянием. Тут из облака проговорил голос, «Это есть Сын Мой возлюбленный! Его слушайте!» Иисус Христос – Бог, проявленный в полноте. Помните, когда Петр получил свое великое откровение? Он сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус ответил, «Блажен ты, Симон, потому что ты получил это не от людей, но Отец Мой, Сущий на небесах, открыл тебе это, и Я создам Мою церковь на этой скале, на откровении того, кем Я являюсь, и врата ада не одолеют ее». Обратите внимание, что Иисус сказал «Блажен ты, Симон!» Откровение приходит к каждому верующему индивидуально, а не как групповое откровение. Христос отождествляется с отдельным человеком, с мужчиной и женщиной, которые настолько верены Божьей воле, что Слово проявляется в этом человеке. Весь ад против этого учения. Однако это истина. Что такое новое рождение? Это ваше откровение о том, что Иисус есть Христос. Вы рождаетесь заново, когда Иисус Христос, который есть Слово, лично открывает Себя вам. Тело Христа состоит из многих членов, причем каждый человек индивидуально водим Божьим Духом, и однако все они идут в ногу с Его Словом. Как же человек становится частью этого великого плана? Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или на язычники рабы или свободные, и все напоены одним духом. Поскольку Иисус Христос является главой тела, И это его церковь, невеста. Тогда это тело невеста должно повиноваться главе, потому что церковь является частью его воскресения и тайны. Точно как Бог открыл себя через Иисуса Христа и воскресил его Словом, таким же образом Он открывает себя своей церкви и поднимает ее тем же Словом. Невеста является частью его тройной тайны. Поэтому тело не признает никакое другое главенство, кроме слова, потому что голова и тело взаимосвязаны. Иисус Христос был в пророках, Он был в псалмах, Он был в истории. Теперь Он находится здесь, в наши дни, и Он будет в том, что грядет в будущем. Поэтому Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Если Он является основной темой Библии, и если Библия находится в нас, тогда Он должен быть основной темой всего, что мы делаем, говорим или думаем. Христос должен быть основной темой нашей жизни. В конце этой четырехчасовой проповеди Билл сказал, «Не забывайте, данных вам Богом заповеди, дети, любите друг друга, любите всех» хорошего или плохого, грешника или святого, все равно любите их. Если человек ошибается, все равно любите его. Не участвуйте в его грехах, но с нежностью, не с неприязнью и упреком, но с нежностью скажите ему о надежде жизни, почивающей внутри вас, через Иисуса Христа, открытого вам Святым Духом». Если вам трудно любить его, тогда молитесь, чтобы Бог помог вам, потому что Бог возлюбил грешника». Затем Бил стал петь вместе со своим собранием песню «Имя Иисуса ныне, ты возьми, дитя скорбей». В конце первого припева он сказал «Теперь я открою вам маленький секрет». В конце второго припева он добавил «Все проявляется во Христе. Бог, Библия, Церковь и все остальное, что ценно, проявляется во Христе». После третьего припева Билл сказал, «Если вы повернетесь и посмотрите на часы, сейчас ровно два часа, конец второго рывка». Третий рывок совсем близок. На следующий день, в понедельник, 29 июля 1963 года, Вильям Бранхам поехал в Чикаго, где он провел семь служений, проходивших с 31 июля по 4 августа. Хотя эти собрания носили евангелизационный характер, с молитвенными очередями и сверхъестественным развлечением тайн людских сердец, в его проповедях все же были намеки и ссылки на то, что он узнал во время открытия «Семи печатей». Здесь семь сверхъестественных откровений оказали неимоверное воздействие на его жизнь, и он никак не мог скрывать и умалчивать это. В оставшуюся часть этого лета с его кафедры в Скине и Бранхама громогласно прозвучали еще пять выдающихся проповедей. Знамение времени объединения, как я могу победить, совершенная вера, знак и отчаяние. В проповеди «Совершенная вера» Билл вновь обратился к своей знакомой теме из Евангелия от Марка 11.23, где Иисус сказал, «Если кто скажет Горесии, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». После открытия семи печатей смысл этого местописания стал для Билла еще более значительным. В воскресенье утром 1 сентября 1963 года в Джефферсонвиле он произнес проповедь «Знак». Билл прочитал в Библии отрывок из 12 главы книги «Исход», где повествуются о том, как народ израильский наконец получил избавление от египетского рабства. Моисей велел каждой семье заклать Агнца и нанести кровь на дверные косяки их домов. Моисей сказал, что в ту ночь ангел смерти будет проходить по земле и умершвлять каждого первородного сына в Египте, в том числе и каждого первенца израильтян. Единственное безопасное место будет в тех домах, на дверных косяках которых будет находиться кровь закланного агнца. Бог сказал, что та кровь будет знаком, и когда он увидит кровь, ангел смерти пройдет мимо всех людей, которые будут в том доме. В словаре приводится следующее определение слова «знак», признак, примета, по которому узнается, распознается что-либо, то, что служит указанием на что-либо, свидетельством, доказательством чего-либо, внешним обнаружением чего-либо, метка, символ. В ту ночь в Египте Агнец умирал вместо первородного израильтянина, Кровь на косяках дверей была знаком, свидетельствовавшим о том, что люди, находившиеся в доме, верили Богу, и благодаря своей вере они были спасены. И эти люди отождествлялись кровью того агнца. События той ночи в Египте служили предзнаменованием того, что в скинии и шатре в пустыне, а позже в каменном храме в Иерусалиме будут приноситься в жертву животные. Эти жертвоприношения очищали грехи тех людей, которые верили в Бога Егову, Однако в каждом случае жизнь животного не могла войти в верующего. После этого обряда израильтяне уходили с той же греховной натурой, с которой они пришли. В те времена химический состав крови животного был знаком того, что грехи поклоняющегося были прощены. Когда же Иисус Христос, Агнец Божий, был принесен в жертву, римляне распяли Его на кресте около 30-го года эры. Химический состав Его крови пролился на землю, но жизнь, пульсировавшая в Его душе, сошла на верующих в день Пятидесятницы. В наши дни знаком для верующего является крещение Святым Духом. И это сама жизнь Иисуса Христа, вновь сходящая на верующего, и ее присутствие в жизни этого человека показывает, что жертвенная кровь Христа была нанесена верой, и эта вера была принята Богом. Посредством этого изменяется натура поклоняющегося, и верующий становится новым творением. Этот знак является вечной жизнью, так как это сама Божья жизнь, помещенная в человека. Билл сказал, «Полное послушание всему Божьему Слову даст вам право на знак. Во-первых, покайтесь и креститесь во имя Господа Иисуса Христа, и затем продолжайте идти. Полное послушание Слову, которое есть Христос, вводит вас во Христа. Применяя этот библейский урок к нынешним временам, Билл акцентировал, что каждый должен прийти под знак. Крещение Святым Духом не предмет выбора, а существенная необходимость. Оно является вечной жизнью, потому что это сама Божья жизнь, вошедшая в верующего. В представлении многих людей Бог похож на милого дедушку, который души не чает в своих внучатах. Бог является отцом, и у Него есть сыновья и дочери. Чтобы стать Божьим чадом, вы должны родиться заново. Вам не удастся жить в неверии и ожидать, что Божья благость покроет ваши грехи и все равно возьмет вас в небеса. Вы обязаны верить Божьему Слову, иначе погибнете. Фактически вы можете быть очень хорошим человеком, регулярно ходить в церковь, петь в хоре, говорить на языках и даже проповедовать Евангелие. Но если знак не проявляется в вашей жизни, вы погибнете. Гнев Божий яростен, и суд его долговечен. Обрести безопасность можно только под знаком. В первом послании к коринфянам 12:13 Павел говорит нам о том, как мы можем стать частью тела Христова, ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Вот суть послания. Войдите во Христа. Когда вы действительно верите Божьему слову, знак будет пребывать в вашей жизни. В начале вечернего служения в проповеди отчаяния Бил сказал: Для меня сегодняшнее утреннее послание было кульминационным посланием всего моего служения. Теперь я надеюсь, что вы поняли, что означает знак. Знак – это знамение, что кровь нанесена. Бог требовал жертву, и Иисус заплатил ту цену пролитием своей собственной крови. Затем из Его жизни пришел Святой Дух». И когда кровь нанесена на вас, Святой Дух есть знак, что ваша цена оплачена. Бог принял вас. Знак – это ты и Христос вместе, как личности. Это Святой Дух, Его жизнь в вас, способствующий Его собственной жизни через вас. И это для богатого, бедного или для любого, кто это примет. Затем Бил рассмотрел вопрос, который был на уме у всех присутствовавших, а именно «как же мне узнать наверняка, что у меня есть знак?». Он подчеркнул, что нет шаблонного доказательства этого. Говорение на языках является даром Святого Духа, а не доказательством его пребывания в человеке. Дьявол со своими демонами может подражать дарам. Однако, если человек последует указаниям Петра, которые он высказал во второй главе книги «Деяний», что нужно покаяться и затем креститься в имя Иисуса Христа, и если этот человек попросит Бога дать ему знак, Бог обязан, согласно своему слову, удовлетворить эту просьбу. Билл побуждал всех слушающих исследовать самих себя. Посмотрите, какие у вас были желания до того, как вы приняли водное крещение и какие желания появились у вас с тех пор, как вы уверовали и крестились. Вы должны пережить личную встречу с Господом. Знак, несомненно, будет проявлять в вас плоды Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. Знак обязательно ведет вас в Божье послание на ваш час. Билл объяснил, что послание на этот час заключается в раскрытии тех семи запечатанных тайн, а Иисус Христос, сам Знак, является верховным откровением всего этого. В воскресенье вечером, во время проповеди отчаяния Билл говорил о том, как отчаяние того или иного человека приводило Бога на сцену действий. Он показал этот принцип на примерах о священного Писания и на основе того, что он видел в своем служении. Для своей проповеди Билл использовал четвертую главу четвертой книги царств, и из этого рассказа о Санамитянке, единственный сын, который умер от теплового удара, он извлек урок. Эта женщина в отчаянии отправилась к пророку Елисею, и благодаря ее отчаянию Бог воскресил ее сына. Тема знака по-прежнему проходила красной нитью через всю эту проповедь Билла. Он указывал на отчаянную нужду каждого мужчины и женщины в том, чтобы знак пребывал в его или ее жизни. Билл сказал... Ты не можешь быть отчаянным, пока Бог не проговорит к тебе. О церковь, восстань встряхнись, ущипните ваше сознание, пробудитесь теперь. Мы должны быть отчаянными, а иначе мы погибнем. От Господа что-то идет, я знаю, что это так говорит Господь, что-то идет, и нам лучше прийти в отчаяние. Для каждого из нас это между жизнью и смертью. На следующее утро Вильям Бранхам и его семья поехали на запад, оставляя позади штат Индиана с летним влажным воздухом и зноем и направляясь в Аризону с сухим и жарким осенним климатом. На протяжении шести последующих месяцев он продолжал придавать особое значение своему посланию о знаке в различных проповедях, И он далее упоминал эту тему в оставшиеся годы своей жизни. И это был поистине кульминационный момент его евангелизационного служения, потому что в этой проповеди объяснялось то, как получить крещение Святым Духом и почему оно так важно. В конечном счете для человека самым существенным будет только то, чтобы знак проявлялся в его жизни. В конце 1963 года Билл отправился в Шрифпорт, штат Луизиана, чтобы снова проповедовать в скинии жизни. По просьбе Джека Мора Билл сжал свой график настолько, что в течение пяти дней со среды 27 ноября и по воскресенье 1 декабря смог произнести 8 проповедей и провести одну церемонию бракосочетания. На этой неделе он снова проповедовал о знаке. Эта животрепещущая тема была в его сердце, и он отчаянно желал, чтобы люди поняли ее, ведь они должны иметь знак. В субботу вечером Билл планировал провести быструю молитвенную очередь. Люди будут идти между двумя рядами служителей, которые будут молиться за них, когда те будут проходить мимо. Чтобы подготовить веру людей к этому, Билл проповедовал на тему «Идите, разбудите Иисуса». Для своей проповеди он использовал отрывок в Евангелии от Марка 4, 35, 41 где повествуется о том, как Иисус и его ученики взяли лодку и поплыли через Галилейское море. Иисус же уснул на корме. Пока он спал, на море поднялась буря, угрожая прокинуть лодку. Ученики разбудили Иисуса, прося о помощи. Он одним повелением утихомирил бурю и затем упрекнул своих учеников за их маловерие. Указывая своим слушателям на тот факт, что Иисус находится сейчас здесь среди них, Билл сказал, «Коснитесь Его вашей верой и наблюдайте, как будут происходить чудеса». Для доказательства и истинности этого утверждения Бил намеревался использовать дар развлечения сердечных тайн», которым Бог наделил его, чтобы показывать присутствие Иисуса Христа. Из сотен людей, сидевших в скинии жизни, он знал по имени только десятка два людей. Он назвал многих из них по фамилии – Блэр, Даух, Эванс, Фрицингер, Магуайр, Мор, Сотман, Стэцклю и Вуд – и попросил этих друзей и знакомых молиться в этот вечер не за самих себя, а наоборот молиться о том, чтобы Бог проговорил тем людям, которых Бил не знал. Когда появился ангел Господень, Бил сказал, «Он здесь, с нами. Я вижу, как это поднимается. Возле стены слева от меня сидит мужчина, который молится о своих легких». Ему сделали несколько операций в легких, но это не разрешило проблему. Он молится об этом. «Вы верите, сэр? Вас зовут мистер Бьюфорд. Иисус делает вас здоровым, если вы в это поверите. Я никогда раньше не встречался с этим человеком. Встаньте, если все сказанное является истиной». Поднялся седоволосый мужчина средних лет в очках. Билл тем временем наблюдал за передвижением ангела, направлявшегося в конец здания. Когда венчик света остановился, Билл сказал, «Там, в самом конце, сидит леди. Она молится за своего мужа. Он алкоголик. Я вижу, как он ходит, шатаясь. Она молится о его избавлении. Ее зовут миссис Морган. Поднимите руку». Женщина подняла руку. «Я не знаком с ней, но это истина». «Скажите мне, к чему она прикоснулась?» Сверхъестественный свет, который был видимым проявлением ангела, продолжал перемещаться по зданию и затем остановился над женщиной, сидевшей в одном из передних рядов. Билл сказал, «Вот передо мною леди, которая в худшем состоянии, чем она думает. Она страдает от геморроя, который переходит в раковую опухоль». Миссис Андерсон, если вы поверите от всего сердца, Иисус Христос сделает вас здоровой. Я вижу мужчину, сидящего здесь, у которого небольшая проблема в жизни. В молодости он болел свинкой, что плохо сказалось на его сердце. У него есть дети, все мальчики. Теперь ему хотелось бы иметь девочку. Этот мужчина проповедник, почтенный мистер Бёрд, это истина, не так ли? Сэр! «Бог дарует вам ответ на вашу просьбу». Затем Билл обратился к женщине, сидевшей в переднем ряду. «Леди, вы лишились чувства обоняния, не так ли?» Она ответила утвердительно. Билл продолжал говорить. «Вы жена служителя. Вы молитесь за ваших двух сыновей. Вас зовут сестра Лекс». «Это правда», — ответила миссис Лекс. Бил сказал аудитории, «Я никогда раньше не видел ее за всю свою жизнь. Вы теперь верите, что его присутствие находится здесь? Разве в послании к Евреям 4.12 не сказано, что Слово Божье различает помышления и намерения сердечные?» Иисус находится в лодке, Он прямо здесь. Его Слово совершает именно то, что, как в нем сказано, оно должно совершать, берет сердечные тайны и раскрывает их. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Глава 91. Укращение Снежной бури. Осень 1963 года. Летние каникулы закончились, и семья Бранхам вернулась в Тусон. В сентябре 1963 года Ревека, Сара и Иосиф снова пошли в школу. Однажды днем меде нужно было купить одежду и учебные принадлежности для своих детей. Билл поехал с ней в универмаг Джейси Пенни, находившийся в центре Тусона. Пока Меда ходила по проходам между полками и стойками в отделе женской одежды на первом этаже, Билл поднялся на эскалаторе на второй этаж, чтобы подыскать себе сорочку. Найдя то, что он искал, он сел на стул возле основания эскалатора и стал ждать жену. Магазин кишел покупателями. Непрерывный поток людей двигался вверх-вниз по двум эскалаторам. Подобно красным и белым кровяным тельцам, передвигающимся по кровеносным сосудам, эти покупатели были жизненно важной плазмой этого универмага. Многие женщины носили короткие пышные прически в том стиле, который стал популярным благодаря Жаклин Кеннеди, супруге президента Соединенных Штатов. Тут на эскалаторе поднялись трое парней-подростков. Их волосы были длинными и косматыми. А челки, свисавшие на брови, были в стиле причесок великобританской рок-н-ролльной группы «Битлз». У одного парня волосы были такими длинными, что свисали ему на спину. Сойдя с эскалатора, эти три подростка остановились у стойки с рубашками и стали рассматривать их цены. За ними с эскалатора сошла женщина с короткой стрижкой. Она села на стол возле Била и поставила сумки с покупками на пол. Повернув голову к тем длинноволосым парням, она спросила Билла, что вы думаете об этом? Билл лично считал, что эти подростки выглядели как девчонки, однако этой женщине он ответил так, если вы желаете покритиковать их, вы должны устыдиться себя. Они имеют такое же право растить свои волосы, как вы имеете право подстригать свои. Согласно Библии, ни вам, ни им не следует делать этого. Изумленная таким ответом, женщина взяла свои сумки и ушла. Длиноволосые парни тоже удалились. Бил наблюдал, как одни люди сходили с двигающегося вверх эскалатора, а другие становились на опускающийся эскалатор. Женщин, одетых в платьях, было очень мало. Большинство из них носили брюки или шорты. Некоторые девушки-подростки носили верхнюю одежду, которая едва прикрывала их тело. Почти у всех женщин были короткие волосы. Билл почувствовал, как его объяло глубокое уныние, от чего ему стало тошнотворно плохо. Как же далеко, казалось, мир отошел от благочестия, святости и приличия. Он заметил, что в основном на лицах этих покупателей отсутствовало выражение. Постепенно на него начал воздействовать общий гул, который создавался от их ходьбы, шуршания упаковок и бормотания. Все это сливалось в один общий звук. У -у -у -у, -у, у у у у напоминающий отдаленный гул пропеллерного самолета. Или, возможно, похожий на вибрирующий рокот автомобильного двигателя, который раскручивается, но никак не может завестись. Причем это звучало, как завывание множества моторов, не могущих включиться. Нет, все-таки звучало это, как нечто другое. Нечто, что Билл слышал давным-давно, но теперь не мог точно вспомнить. Следующая женщина, поднявшаяся на эскалаторе, как ни странно, выглядела знакомой. Она была кавказской расы и разговаривала по-испански с испаноязычной женщиной, стоявшей рядом с ней. За ее очками в роговой оправе кожа над глазами была покрашена в зеленый цвет, как у ящерицы. Цвет этих теней для век возбудил нечто в памяти Била. Теперь он вспомнил, где раньше видел эту женщину. Внезапно он снова очутился в аду, в том же аду, в котором он побывал в 14-летнем возрасте, когда он чуть ли не умер от сильного ранения в ноги, причиненного выстрелом из дробовика. И вот на заднем плане был слышен тот же ужасающий стон: у, -у, -у, -у, -у, -у, у. Прямо здесь были те же безжизненные люди с лицами, как у истуканов. И тут же стояла именно та женщина с той ужасной зеленоватой синей косметикой над глазами, похожей на язвенные нарывы от какой-то болезни. Билл увидел все это 40 лет назад когда побывал в загробных пределах потерянных душ. Никак не мог он забыть то омерзительно жуткое место, по крайней мере, пока он находился на этой земле. Ощущая слабость и отвращение, он спустился на эскалаторе и нашел свою жену. Как только Меда увидела его, она спросила, «Бил, что с тобой? Тебе не здоровится?» «Не совсем». Но если ты не возражаешь, мне хотелось бы сейчас вернуться домой. У меня такое самочувствие, будто я мертв. Когда Меда с недоумением посмотрела на него, он добавил: «Там наверху нечто произошло, но сейчас я не могу сказать тебе об этом. Я подожду, пока не расскажу это церкви в Джефферсонвилле». На осень 1963 года у Вильяма Бранхама не было запланировано никаких собраний так как он отвел время для двух продолжительных охотничьих поездок. В сентябре Билл и Билли Поль вместе с Фредом Сотманом поехали на север канадской провинции Британская Колумбия, чтобы в этот раз поохотиться на снежных баранов. Они расположились лагерем возле реки Тоут-Ривер, около 442 мили на Аляскинском шоссе. Ранее в этом году Бад Саутвик в качестве помощника во время этих охотничьих поездок нанял молодого человека, североамериканского индейца по имени Оскар, который был членом индейского горного племени бобров. В тот день, когда Билл приехал в избушку Бада, пришел Оскар и спросил, сможет ли исцелитель пойти с ним и помолиться за его мать, у которой только что произошел сердечный приступ, и она была теперь при смерти. Билл с Бадом отправились вслед за Оскаром в его деревню. Он привел их к небольшой избушке, где его мать, бледная и ослабевшая, лежала в постели. Ее муж и многие из ее детей присутствовали там. У нее было 22 ребенка. Поскольку умиравшая женщина не умела говорить по-английски, ее дочь Луиза была переводчицей для нее. Билл разговаривал с этой матерью-индианкой до тех пор, пока не вошел в контакт с ее Духом. Затем Святой Дух открыл некоторые личные факты из ее жизни, что привело в изумление всех, находившихся в комнате. Билл попросил Бога исцелить ее во имя Иисуса. Лицо старушки расслабилось, и вскоре она уснула глубоким сном. Несколько минут спустя она проснулась и чувствовала себя совершенно новым человеком. Билл произнес молитву «Отче наш» и затем удалился оттуда вместе с Бадом. На следующее утро Оскар приехал с позаранку к избушке Бада, чтобы помочь грузить поклажу на вьючных лошадей. Собрав все свое снаряжение, охотники поехали верхом в северном направлении. Поскольку деревня Оскара была недалеко от их пути, Биллу захотелось остановиться там и проведать его мать. Он увидел ее стоящей с дочерью снаружи избушки. Они седлали двух лошадей. На днях Оскар убил лося, и теперь обе женщины намеревались разрезать мясо на полоски для вяления. Билл сказал сестре Оскара, «Луиза, вчера, когда мы говорили молитву отчинаш, наш», ты подумала, что это католическая молитва. Однако это не только для католиков. Иисус учил нас молиться так. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. И это принадлежит любому христианину. Но сегодня я не хочу просто повторять вслух молитву. Я хочу помолиться с Тобой и поблагодарить Бога за то, что Он исцелил Твою мать. Мы уже больше не католики, ответила Луиза. Мы верим так, как Ты веришь. Нам хочется, чтобы Ты крестил нас во имя Иисуса Христа. Мы желаем иметь Святого Духа. После совершения водного крещения охотники снова сели на лошадей и отправились в просторы дикой местности. Местом их назначения была определенная горная долина на расстоянии 65 километров от ближайшей дороги. В тот вечер на привале во время ужина у костра Оскар рассказал охотникам, что пару месяцев назад он потерял несколько малорослых лошадей. Это произошло чисто из-за его невнимательности. Бат Саутвик сделал ему выговор. «Оскар, как же ты умудрился оставить тех лошадей вот так? Теперь-то ты точно их не найдешь. К этому времени их уже съели медведи. Те домашние лошади не смогли бы скрыться от медведя-гризли». При таком упреке лицо Оскара поникло и в течение нескольких последующих дней он не отходил от Билла ни на шаг. Однажды вечером Оскар сказал, «Можно мне спросить у тебя кое-что?» «Конечно, Оскар, что тебе нужно?» ответил Билл. «Брат Бранхам, не мог бы ты попросить Бога помочь мне найти моих лошадей?» Билл не был уверен, возможно ли такое. Бат сказал, что к теперешнему времени их съели бы медведи. Брат Бранхам, Если ты попросишь Бога сделать это, я верю, что Бог вернет мне моих лошадей. Ты действительно веришь в это, Оскар? Да, я верю. Бог исцелил мою мать. Бог сказал тебе, где был тот олень-карибу, и Он показал тебе того медведя-гризли, когда никто другой не мог бы его увидеть. Бог знает, где находятся мои лошади. Он может их защитить, и Он может показать тебе, где они». Позже, в тот вечер, пока они сидели у костра, Святой Дух сошел на Била, и он увидел, как ночное пространство вдруг превратилось в ясный солнечный день. Теперь он смотрел на узкое ущелье, как бы сжатое высокогорными пиками. Там он заметил группу лошадей, прижавшихся одна к другой. Снег в этом каньоне был таким глубоким, что лошади не могли много ходить, они выглядели тощими но не больными. Затем Билл увидел, как кто-то приближался к ним на широких плетеных снегоступах. Хрусть, хрусть, хрусть раздавалось под ногами человека, передвигавшегося по глубокому снегу. Как только Билл узнал этого мужчину со снегоступами, он снова перенесся в свой бивак и стал смотреть на языки потрескивающего пламени костра. Взглянув на звездное небо, он сказал, «Оскар, Ты найдешь своих лошадей. Это так говорит Господь. Где, брат Бранхам? Я не знаю. Господь не сказал мне этого, но ты их найдешь. Они будут стоять в снегу. В октябре 1963 года Билл отправился охотиться на оленей в свое обычное место в скалистых горах штата Колорадо. В этот раз компанию ему составили следующие люди. Уэлч Эванс и его сын Рони, Бэнксвуд и его сын Дэвид, Эрл и Джон Мартин, Джек Палмер, Вернон Ман, Карл Уиллер и Билли Поль Бранхам. Они остановились в городке под названием Кремлинг примерно в 130 километрах на северо-западе от Денвера, чтобы купить провизии и заправить топливом свои грузовички-пикапы. Затем они поехали по грунтовой дороге, придерживаясь в основном курса на север, так как она шла параллельно реке Беспокойной, пока не прибыли в свой лагерь в дикой местности Корал Пикс, прямо возле Великого континентального раздела. Недалеко в западном направлении от их местонахождения возле Сорокового шоссе находился перевал Кроличьи Уши, названный так из-за отличительного скального образования на вершине горы Кроличьи Уши. Сезон охоты на оленей должен был открыться на рассвете следующего дня. После того, как 11 охотников разбили палатки и развели костер, все достали свое оружие и начали говорить об охоте. Все, за исключением Вернана Мана. Он вместо ружья привез удочку. Билл сказал Вернану, где можно поймать форель. Это место за бобровой плотиной, недалеко от их бивака. До наступления заката... Вернан вернулся в лагерь с восьмью форелями. В ту ночь температура упала до нуля, и утром отдыхающим пришлось пробивать корку льда, сковавшего ручей, чтобы зачерпнуть ведро воды. За завтраком они стали составлять план сегодняшней охоты, то есть, кто с кем и куда пойдет. Билл предпочитал, чтобы опытный охотник при возможности шел на с менее опытным. Джек Палмер сказал, брат Билл, «Если ты первый убьешь своего оленя, тогда застрели одного и для меня. Я просто прицеплю к нему свою бирку, и дело с концом. Мне не обязательно стрелять в оленя самому, чтобы почувствовать охотничий восторг. Я больше заинтересован в мясе, чем в самом процессе охоты». Вежливо, однако твердо, Билл отказал ему в этой просьбе. Когда-то Билл добывал дичь для других людей в своей охотничьей группе. Во время одной охоты в конце 1950-х годов он застрелил 19 оленей в Апите для христианских предпринимателей, а они тем временем сидели у костра и рассказывали друг другу истории. После той поездки на Билла налегло бремя самоосуждения, и он пообещал Господу, что никогда больше не будет так поступать, только если возникнет экстренная ситуация и кто-то будет крайне нуждаться в мясе. Во вторник Бил и Билли Поль заметили Большого Джима – хитрого старого оленя-самца, который уже многие годы ускользал от Билла. Большой Джим ненадолго остановился между двумя соснами, и этого Биллу вполне хватило, чтобы навести перекрестие оптического прицела на сердце животного. Раздался выстрел. Олень подскочил и исчез в подлеске. Билл не сомневался в том, что убил его – Но когда они сбили полем, пришли к тому месту, оленя там не оказалось. Более часа шли они по его кровавым следам, пока наконец не нашли его труп. Пуля прошла слишком высоко над той точкой, куда прицелился Бил, поэтому не убила его наповал. Из-за этого Биллу стало неприятно на душе. Хотя пару дней назад он пристрелял и проверил свое ружье в тусане резкой перемены температуры и влажности его оптический прицел, очевидно, расфокусировался. Разделывая тушу оленя, они осторожно обращались с его головой. Бил намеревался сделать из нее чучело и повесить его на стену в своей охотничьей комнате. Из головы Большого Джима получится великолепный трофей. На каждом его роге красовалось шесть отростков. Настал рассвет следующего дня, 23 октября, который возвестил 22-ю свадебную годовщину Билла и Меды. В то время как Меда была дома, отправляя своих детей в школу, Бил грел руки, держа кружку с кофе и наблюдая, как выдыхаемый им воздух конденсируется в холодном горном воздухе. После обильного завтрака охотники разошлись по сторонам. Застрелив своего оленя, Билл теперь действовал в качестве проводника, чтобы помочь другим охотникам найти оленей. В то утро никому из них оленей не попадались на глаза. Билл вернулся в лагерь около полудня. Остальные охотники уже были там. Все говорили о прогнозе погоды. Пока они охотились, лесник-рейнджер, проезжавший мимо их белвака, предупредил Вернана Мана о надвигающейся снежной буре. Включив радио в одном из пикапов, они услышали, что радиокомментатор говорил о мощном холодном воздушном фронте, который надвигался из Канады, нес с собой много снега и сопровождался сильным ветром. По словам ведущего радиопередачи, метеорологи прогнозировали, что этот буран придет в Колорадо на следующий день. На протяжении всего утра охотники покидали эту возвышенную местность. Мимо привала Билла проехала несколько десятков пикапов и джипов, спускавшихся вниз горы. Билл объяснял своим товарищам, почему все уезжают. В этой горной местности снежная буря может погубить любого, кто не приготовлен к выживанию в таких условиях. За ночь палатка может быть полностью занесена снегом. Было вполне возможно, что охотникам придется задержаться в лагере надолго, а на какое время – это зависело от силы Пурги. Через шесть дней Биллу предстояло проповедовать в Тусане, Однако, если кто-то из его друзей захотел бы остаться и поохотиться, он тоже мог бы составить им компанию. Эрл и Джон Мартин, Джек Палмер и Карл Уиллер решили уехать. Уэлчу Эвансу, Бенксу, Вуду и Вернену Ману захотелось остаться и попробовать застрелить оленей до начала снежной бури. Билли Полю Бранхаму, Дэвиду Вуду и Рони Эвансу пришлось придерживаться решений своих отцов. Билл и Вернен проехали 50 км назад в городок Кремлинг, чтобы купить побольше продуктов. На тот случай, если из-за сильного снегопада им придется провести какое-то время в горах и они будут отрезаны от цивилизованного мира. Бил позвонил Меде, чтобы поздравить ее с их свадебной годовщиной. Ему также хотелось узнать о ее самочувствии. Киста на ее левом яичнике продолжала увеличиваться. Во время последнего медицинского обследования обнаружилось, что она достигла размера с грейпфрут, а это уже было очень серьезно. Меды дома не оказалось, поэтому Билл позвонил Миссис Эванс, и попросил ее позвонить его супруге и передать ей, что он вспоминает о ней в день их свадебной годовщины. В магазине он купил вечерний выпуск местной газеты. На первой странице был опубликован прогноз о надвигающейся пурге. Ранним утром в четверг Билл заваривал кофе и всматривался в черные тучи, которые скапливались на северном горизонте завтраков охотники перекинули ружья через плечо и составили свои маршруты. Билл сказал, «Я поднимусь к седловине и вспугну встретившихся оленей, чтобы они побежали вниз, к вам в ущелье. Очень внимательно следите за своим местонахождением, где вы будете находиться и как оттуда возвратиться в лагерь». Как только увидите первую снежинку, сразу же бегите назад, потому что через 15 минут может быть такой сильный снегопад, что вы не сможете ничего увидеть в 5 метрах перед собой. Несмотря на холодный осенний воздух, Билл вспотел, поднимаясь к тому утесу. Отойдя от своего привала километров на 6, он достиг того места, которое он называл Седловиной. Это была изогнутая впадина в горном хребте, где можно было беспрепятственно пройти в соседнюю долину. В любую из скалистыми горами Корал Пикс, громоздившимися вокруг него, Билл почувствовал, как первая снежинка коснулась его щеки. Вскоре начался настоящий снегопад. Крупные пушистые снежинки окружили своего гостя в беспорядочном хороводе, подгоняемые сильным северным ветром. Билл спрятал винтовку под куртку, чтобы окуляры оптического прицела не запотели. Во время снежных бурь рыщут медведи, поэтому оптический прицел должен быть чистым на тот случай, если Биллу придется защищаться. С сожалением вздохнув, он развернулся и стал идти назад, откуда пришел. Минут через пять снежные хлопья размером с серебряный доллар превратили землю в белый скользкий ковер. К этому времени темные серые тучи застлали весь небосвод, а завывающий ветер метал снег из стороны в сторону. Хотя Бил мог видеть впереди себя метров на 5-10, он не тревожился, что может заблудиться. Этот горный отрок выведет его к речке, а идя вдоль нее, он придет к своему лагерю. Он прошел полмили, спускаясь по горному хребту, как вдруг ему показалось, что кто-то сказал «Остановись! и иди назад». Продолжая идти вниз, он думал, что ветер, теребивший деревья, подшутил над его слухом, однако теперь он держал ухо востро. На фоне свиста и воя ветра Бил снова услышал, как чей-то голос сказал «Остановись, развернись и иди назад». Вдруг он почувствовал, что его ноги стали безжизненными и одеревенелыми, как приклад его винтовки под курткой. Он остановился и посмотрел на часы. Было почти десять часов. Достав из кармана промокший бутерброд с баллонской вареной колбасой, он стал его есть, между тем размышляя о том, как ему поступить. Зачем же Бог велел ему возвращаться к той седловине, когда разыгралась эта снежная буря? Это казалось нелепым. Тем не менее, на протяжении всей его жизни Бог никогда не вел его в неправильном направлении. Данный момент казался удобным случаем, чтобы поупражняться в вере. Билл развернулся и стал медленно подниматься обратно в гору, пока снова не встал на скалистое основание той седловины. Снежные хлопья летали вокруг него в хаотичном круговороте. «Что же я здесь делаю?» – подумал он. Теперь же, яснее ясного на фоне воющего ветра он услышал, как голос проговорил. «Я творец неба и земли! Я создал ветер и дождь! Природа повинуется мне!» Сняв свою ковбойскую шляпу, Бил стал озираться по сторонам. Бог часто говорил ему из яркого света, который, как Билл понимал, был огненным столпом. Однако тут не было такого сверхъестественного света. Этот голос, казалось, исходил от верхушек деревьев, росших группой. «Великий Егова, это ты?» – спросил Билл. «Это я укротил ветра и волны на море Галилейском. Именно я велел тебе изречь слово и сотворить тех белок. Я Бог. Проговори к этой буре, и она подчинится тебе». Поскольку эти слова прозвучали в соответствии со священными писаниями, Билл поверил, что с ним действительно говорит его Творец. «Я не буду сомневаться в Тебе, Господь!» – сказал Он. «Тучи, снег, слякоть и ветер! Я возмущен Вашим появлением! Во имя Иисуса Христа возвращайтесь в свое прежнее место! Я повелеваю, чтобы солнце немедленно появилось и светило каждый день, пока моя охотничья поездка не закончится!» Внезапно сильный ветер поменял направление. Теперь он стал дуть с юга, поднимая тучи вверх и прогоняя их туда, откуда они пришли. Снег перестал идти, и вскоре солнце выглянуло краешком глаза из-под толстого одеяла серых облаков. Минут через пять, с тех пор, как Бил произнес свое повеление, солнце полностью засветило, растапливая на земле снег и поднимая воздух влагу. Со всего склона горы повалил пар, В то время как небосвод прояснялся, открывая лазурную синеву. Красавица осень засияла во всем золотом убранстве и великолепии. Билл же стоял, онемев, в благоговейном страхе и почтении, ведь сам Бог Творец находится возле меня, все в Его руках. Что же теперь Он велит мне сделать, подумал он. «Почему бы тебе не прогуляться со мной на лоне этой природы?» Сказал Бог. «Да, Господь, для меня это будет огромное привилегия. Ходить с тобой – это одно из величайших и приятнейших занятий для меня». К этому времени ветер приутих, перейдя в приятное дуновение. Перекинув ружье через плечо, Билл пошел не спеша вниз по склону горы, придерживая звериной тропы, которая проходила через девственный лес. Когда он вышел на поляну, то сразу почувствовал, как солнечный свет стал проникать сквозь одежду и согревать его кожу. Он снова надел шляпу, чтобы затенить глаза. Билл витал в своих мыслях, размышляя то о благости своего Господа, то о доброте своей жены и об их свадебной годовщине. Предметом его раздумий были самые лучшие качества меды – набожность, терпение, надежность. И вдобавок ко всему, она была такой труженицей, как пчелка. Она заведовала всем в доме и заботилась о детях, в то время как он был в поездках и проповедовал, проводя одну евангелизационную кампанию за другой. Неоднократно возвращаясь домой, он притягивал к своему дому как магнитом десятки людей – нагнетая тем самым давление в своей семье. Затем он отправлялся на охоту или на рыбалку, в основном для того, чтобы уединиться от многолюдья и умственно отдохнуть. При всем при этом Меда никогда не выражала недовольства, за исключением того случая осенью прошлого года. Она была такой замечательной женщиной, настоящей жемчужиной. Если у Меды и были какие-либо недостатки, так это ее застенчивость и, возможно, чрезмерная занятость уборкой и работой по дому. В прошлый раз, когда Билл находился дома, однажды днем ему захотелось посидеть на диване в гостиной и просто поговорить с Медой. Она же тем временем занималась стиркой и не хотела отвлекаться. Спускаясь теперь по горному хребту, Билл подумал, возможно ей нравится, что я в отъезде. Таким образом, она может справляться со всей своей работой по дому. Однако в глубине сердца он знал, что это неправда. «Господь», — сказал он, — «ты знаешь, что вчера была годовщина моей свадьбы. Если у тебя нет определенного места, куда меня направить, я подойду к тем осинам и поприветствую мою жену в память о многих счастливых годах нашего брака». Недалеко от этой горной седловины находилась осиновая роща которая напоминала Билу о том месте в горах Одерондок в штате Нью-Йорк, куда они с медой отправились в поход 22 года назад, совместив охоту с медовым месяцем. Каждый год в октябре охоте здесь, в Колорадо, он посещал это местечко в честь своей свадебной годовщины. Приближаясь к этой осиновой роще, он размышлял о том, как сильно меда изменилась по сравнению с той темноволосой девушкой – какой она была, когда он женился. Она по-прежнему была красивой, но время уже вплело серебряные нити в ее черные волосы. Билл вынул ружье из-под куртки и посмотрел на свое отражение в круглом окуляре оптического прицела. Ему исполнилось 54 года, и в его трехдневной щетине было видно немало седых волос. Продолжая смотреть на свое отражение, Он вдруг увидел, что его седые волосы потемнели, так что его борода стала такой же черной, как и в то утро, когда он брился, готовясь к своей свадьбе. Отведя взор от оптического прицела и посмотрев вверх, Бил изумился, увидев Меду, стоящую перед ним на тропинке. Не ту Меду, которую он оставил дома в Тусане но черноволосую девушку, которая шла с ним по проходу в его церкви, чтобы они могли обменяться брачными обетами и обручальными кольцами. «Что тут происходит?» – подумал он. Затем он все понял. «Ах да, я ведь прогуливаюсь с Господом!» Эта молодая меда протянула руки, завябила к себе. Когда он сделал шаг вперед, это видение исчезло. А вместе с ним его покинула и радость, которая сменилась необъяснимым глубоким томлением. Когда он подошел к тому осиннику, он лег на живот на землю, устланную толстым ковром из опавших листьев. Закрыв глаза, он стал молиться. «Боже, ты так благ ко мне! Я недостоин достоин быть твоим слугой, но я благодарю тебя за привилегию, что могу служить тебе». Я сожалею обо всех ошибках, которые я сделал. Уже многие годы я ощущаю необъяснимое бремя, которое, похоже, никак не покидает меня. Я думал, что оно исчезнет после того, как были открыты семь печатей, но оно так и не ушло. Я покаялся, насколько умею каяться. Я даже не могу понять, что это бремя означает. Пожалуйста, сними это бремя с моего сердца. Бил слышал, как где-то совсем рядом текла вода. Кап, кап, кап. Только открыв глаза, он осознал, что этот звук был вызван его слезами, падавшими на ковер из жухлых листьев. Сев, он оперся спиной от дерева и стал рассматривать окружающую природу. Это были осины, которые относятся к семейству тополиных. Их стволы, прямые, как копья, были покрыты белой корой. Летом их листва была светло-зеленая, но теперь листья стали желтыми и коричневыми. Может, половина всех листьев все еще держалась на ветвях, трепещая и развиваясь подобно флажкам при дуновении легкого ветерка. Хрусть, хрусть, хрусть! Вдруг послышался равномерный треск и шуршание листьев. Билл повернул голову. В рощу вошли три оленя – олениха и два олененка, которые были почти взрослыми. Поскольку олени не очень хорошо различают цвета, они, возможно, не заметили его красный платок, завязанный вокруг шляпы. Однако эти чуткие животные не могли не увидеть движение его головы или же очертания его силуэта на фоне светлых стволов осин и листьев, И, несмотря на это, его присутствие, похоже, не встревожило их. Как же такое могло быть? Ведь вчера десятки ружейных выстрелов прокатывались эхом по этим долинам. Этим животным следовало бы относиться к нему с большим подозрением. Медленно, очень медленно, Билл стал поднимать винтовку, размышляя. Вот один олень для брата Эванса, второй для брата Вуда, а третий для брата Мана. Всего лишь три выстрела, три секунды, может, четыре. Затем Билл остановил себя на этой мысли. «Я не могу так поступить. Я пообещал Господу, что не буду убивать оленей для других людей, поэтому не сделаю этого». Олени прошли мимо него так близко, что наклонись он чуть-чуть и протяни руку, и он мог бы прикоснуться к ним». Подойдя к краю рощи, они по необъяснимой причине развернулись и снова прошли мимо Била. Вдруг в его разуме прозвучала мысль «Убей их! Господь предал их в твои руки!» Билл противостал этой мысли библейским примером. Однажды ночью некто сказал то же самое Давиду, когда царь Саул уснул у входа в пещеру, в которой скрывался Давид. Однако Давид отказался это сделать, поэтому и я не убью этих оленей. Затем Билл сказал вслух, «Мать, твоя жизнь в моих руках, но я пощажу тебя, уходи отсюда спокойно со своими детьми». Олениха подняла голову и вопросительно посмотрела на него, двигая ушами и подергивая хвостом. Затем она неторопливо ушла с оленятами из рощи. Вдруг откуда-то сверху тот величественный голос сказал Биллу, «Ты не забыл свое обещание, которое дал мне. Я тоже помню мое обещание, данное тебе. Я не оставлю тебя и не покину тебя». То же мгновение, то таинственное бремя покинуло Била раз и навсегда. В течение последующих четырех дней все охотники в его группе добыли свои трофеи. На протяжении всей охоты погода оставалась ясной и теплой. Возвращаясь в цивилизованный мир, они по пути остановились у автозаправочной станции, чтобы наполнить бензобаки топливом. Непринужденно разговаривая с ее владельцем, Билл сказал, «Погода для нашей охоты выдалась превосходная, хотя горы довольно сухие. Не помешало бы, чтобы выпало немного снега или дождя». Хозяин бензоколонки стал почесывать голову. «Знаете, здесь произошло нечто очень странное. На прошлой неделе метеорологи прогнозировали, что к нам надвинется снежная буря. В четверг начался снегопад» а затем внезапно прекратился. Когда в пятницу я читал газету, чтобы узнать, что произошло, там сообщалось, что самим синоптикам ничего не было известно. Они были в полном недоумении. «Да, это кажется странным», — ответил Билл, чувствуя, что ему не следует ничего больше говорить на эту тему, пока сначала не расскажет об этом своей церкви. В середине ноября Биллу предстояло проповедовать в течение недели в Нью-Йорке. Эту евангелизационную кампанию спонсировало несколько пятидесятнических церквей в этом городе. По пути из Тусана в Нью-Йорк 8 ноября 1963 года Бил заехал около полудня в Джефферсонвилл. Естественно, Орман Невил попросил его провести воскресное служение. Во время утреннего собрания Билл рассказал людям в Скине Бранхама о том, как он сидел в универмаге Джейси Пенни в Тусане и каким-то образом снова перенесся в ад. Что же это означало? Он ничего не знал об этом, однако у него были некоторые соображения. И эту проповедь он назвал «Души, которые сейчас в темнице». И раскрывая эту тему, Он излагал мысль таким путем, как и во время своей проповеди «Господа, не является ли это знамением конца», то есть Он исследовал некоторые места Писания о том, что будет происходить однажды в будущем, и затем Он размышлял о том, насколько близко возможно мы живем к тому дню, когда все это будет осуществляться. В Евангелии от Матфея 24, 36 и 37 Иисус сказал, О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было в одниное, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Теперь Билл знал, что 36 стих относится к 7 печати. Это побудило его глубже вникнуть в 37 стих и с новым пониманием проследить основную тему до конца главы. Как точно можно провести параллель между временами Ноя и нынешним временем конца? Ной предупреждал людей, побуждая их раскаяться в своих грешных путях, обратиться к Богу и спастись от надвигавшегося бедственного потопа, войдя в ковчег, который он строил. Это звучало настолько причудливо и фантастично, что люди того древнего общества не верили ему. Ною понадобилось 120 лет для сооружения своего корабля-ковчега. Затем он вошел в ковчег со своей семьей, и Бог закрыл за ними дверь. В Библии сказано, что Ноя ожидал в ковчеге 7 дней, прежде чем начался дождь. В течение тех 7 дней все оставшиеся снаружи ковчега продолжали вести прежний образ жизни, не осознавая, что они упустили свою возможность избежать погибели. Единственный путь к спасению был уже закрыт. Ковчег Ноя является прообразом Христа, который есть единственная безопасность для души человека. После смерти Иисуса на кресте, в то время как Его тело лежало в гробнице, душой Он опустился в ад и там проповедовал душам, находившимся в темнице. Почему? Он провозглашал Свою победу над смертью и адом. Апостол Петр сказал, что Иисус сошел в Ад, чтобы проповедовать тем же людям, которые некогда отвергли послание Ноя. Как было в дни Ноя, так будет и в дни. Билла интересовало то, в какой степени этот прообраз можно применить к нынешнему времени. Безусловно, можно провести параллель между злодеяниями, совершавшимися в дни Ноя, и грехом и моральным разложением в сегодняшнем обществе. Однако включает ли это параллели то, что дверь ковчега закрывается, и верующие в течение определенного времени ожидают внутри ковчега перед тем, как начнутся Божьи суды? В пятой главе книги Откровения показан Христос, Агнец Божий, который берет книгу искупления из руки сидящего на престоле. В книге искупления содержатся имена всех, кто будет спасен. В Откровении 13.8 сказано, что Агнец Божий был заклан в разуме Бога прежде создания мира, и именно тогда Бог записал имена Своих детей в книге искупления. В начале своего странствования на земле человек сбился с правильного пути и был отделен от Бога. Иисус Христос, Агнец Божий, заплатил полную цену за искупление падшего человечества, когда Он принес Себя в жертву на Римском кресте около 30-го года нашей эры. Однако многие из тех людей, предопределенных к искуплению, тогда еще не родились. Поэтому после того, как Иисус воскрес из мертвых, Он занял позицию посредника между Богом и человеком до тех пор, пока последний предопределенный Божий сын и дочь родится, примет Христа и получит рождение свыше. Когда последнее дитя Божье примет Святого Духа, Христу уже больше не нужно будет совершать посреднический труд. Зная, какое грандиозное событие произошло в марте 1963 года, когда Агнец Божий раскрыл семь печатей, Билл недоумевал, не была ли уже дверь ковчега в процессе закрытия. Седьмая печать указывала на отрезок времени, таинственной безмолвие как бы на полчаса, подробности которого Бог держал в тайне. Иисус сказал, что Он есть единственная дверь в Божье Царство. И эта дверь открыта для язычников почти две тысячи лет. Билл сказал, что в какой-то момент между открытием седьмой печати и открытием седьмой трубы дверь к Божьей милости закроется навсегда. Служение Христа, как агнца Божьего, завершится. Когда Он возвратится к Израилю и снова поставит ноги на гору Елеонскую, Он станет известным как Лев от колена Иудина. В этой проповеди Билл не акцентировал страх, наоборот, он пытался довести до сознания людей животрепещущий вопрос – родились ли вы заново? Если вы рождены свыше, ваша новая натура приведет вас к Божьему посланию на ваш день и час. Остальная часть церковного мира проспит все это. В какой-то момент дверь ковчега закроется, и эти люди, оставшиеся снаружи, окажутся в своеобразной темнице, которую они избрали для себя. Билл засвидетельствовал, я видел в видении оба эти места – мир потерянных и страну искупленных. О, да не попадет никто в тот мир потерянных, человеческий разум не может постигнуть, насколько это ужасно. Так что остановитесь, если слушаете эту пленку, выключите магнитофон и покайтесь, если вы не спасены, и приведите свою душу в порядок пред Богом, войдите в число искупленных. Мне хочется, чтобы вы оказались в том блаженном месте, где искупленные живут в радости и мире. То место настолько превосходит наше понимание о совершенстве, что нашими словами невозможно этого объяснить. «Я знаю, что страшно для человека утверждать такое, но Бог мой судья, я свято верю, что побывал в обоих местах. Я говорю вам истину!» В тот же вечер Билл произнес проповедь «Он, который вас». Во время этого служения он рассказал своему собранию о своей охотничьей поездке в Колорадо, где он обратился к той снежной буре, повелевая ей, и она подчинилась ему. Билл снова подчеркнул значительность Марка 11.23, «Если вы скажете горе сей, поднимись и веркнись в море, и не усомнитесь в сердце своем, это произойдет». Затем Билл сказал, «Если бы мы только могли понять, что означает это местописание, Он, который в вас, больше того, который в мире, и мы знаем, что это истина, но действительно не понимаем этого». Что же такое в вас, что более великое? Это Христос, помазанный. Бог, который был во Христе, находится в вас. Тогда, если Он в вас, то уже больше не вы живете, а Он живет в вас, понимаете? Это не ваше мышление, что вы думаете об этом, а что Он сказал об этом, видите? Тогда, если Он в вас, то Он, безусловно, не будет отвергать то, что Он сказал. Он не мог бы так поступить, но он исполнит то, что он сказал, и он старается найти того человека, через которого он может себя доказать. Так вот, это не означает, что он должен сделать это каждому. В то время, когда Моисей вел детей Израилевых, это был один, это был Моисей. Остальные просто следовали за посланием, понимаете? Некоторые из них попытались восстать и подражать этому, но Бог сказал «отделись» и просто их поглотило. Однако Бог находится в вас, как Он был в Иисусе Христе, потому что все, кем был Бог, Он излил во Христа, а все, кем есть Христос, Он изливает в Свою Церковь. Возвратившись из Нью-Йорка, Билл провел выходные 23 и 24 ноября в Джефферсонвилле. В воскресенье утром в скине Бранхама он проповедовал на тему «Что я сделаю с Иисусом, называемым Христом?». Взяв за основу вопрос, заданный римским правителем Понтием Пилатом, Билл пытался втолковать людям, чтобы они не спешили осуждать Пилата, потому что перед каждым из нас стоит тот же вопрос «Как же мне поступить с Иисусом Христом?». В тот же день на вечернем собрании Билл произнес проповедь «Три рода верующих», показывая, как мир можно разделить на три категории людей – верующих, верующих-притворщиков и неверующих. Верующие-притворщики – это те люди, которые утверждают, что имеют веру в Бога, однако плод их жизни не соответствует тому, что они говорят. Позже, тем же вечером, Билл решил позвонить своей жене. Из-за разницы в поясном времени в штате Аризоны было на два часа раньше, чем в Индиане. Он подумал, что она еще не будет спать. Билл беспокоился о здоровье меды. За прошедший год киста на ее левом яичнике увеличилась от размера грецкого ореха до размера грейпфрута. Они помолились вдвоем, прося Бога совершить сверхъестественное исцеление, но до сих пор ответ на эти молитвы не приходил. Билл знал, что больше ждать они не смогут. Доктор Скотт убеждал их согласиться на то, чтобы эту опухоль удалили хирургическим путем до того, как она станет злокачественной. Билл не был настроен против врачей. Фактически он часто высоко отзывался о них перед своими слушателями. Однако он всегда напоминал людям, что Бог является единственным исцелителем, а врачи всего лишь содействуют естественным процессам, которые Бог усмотрел для нашего исцеления. Когда Меда подняла телефонную трубку, она тотчас же рассказала мужу свои плохие новости. «О, Бил, эта неделя была для меня наихудшей. Я едва могу двигаться». Мой бог настолько распух, что выступает на пять сантиметров. Я не могу выносить, когда мое платье прикасается к этому месту. Большую часть недели я лежала. Когда у тебя следующий прием к врачу? Завтра утром. Меня отвезет сестра Норман. Любимая, — сказал Билл, — как ты думаешь, смогла бы ты отложить эту операцию на несколько недель? Было бы замечательно привести детей в Джефферсонвилл на Рождество, затем, сразу же после Рождества, эту опухоль можно будет удалить. Я спрошу у доктора Скотта, разрешит ли он так поступить? Утром я уезжаю в Луизиану, через два дня приеду в Шрифпорт. Позвони мне в среду вечером после собрания и расскажи, как поживают все наши тамошние друзья, ответила меда. На следующее утро Билл преклонил колени в гостиной возле мягкой скамеечки для ног, чтобы помолиться. На протяжении всех этих лет, которые он прожил в этом пасторском доме в Джефферсонвилле, каждый раз, когда он отправлялся проводить евангелизационные кампании, члены его семьи собирались вокруг этой скамеечки, чтобы молиться с ним перед его отъездом. Теперь Билл коротко помолился относительно своей предстоящей кампании и затем в молитве сосредоточился на болезни меды. Господь Иисус, я молю, чтобы Ты смилостивился над ней. Не допусти, чтобы эта опухоль стала злокачественной. Господь, те слова в то утро она сказала не всерьез. Она никогда не жаловалась из-за того, что я постоянно в поездках и проповедую, или из-за того, что я еду на охоту и рыбалку. У нее всегда есть для меня чистая и подготовленная одежда. Она такая замечательная помощница, и я сильно люблю ее. Если ту кисту нужно удалить, тогда пусть врач отложит операцию до января. Однако я прошу тебя совершить чудо и исцелить ее без операции. Ее уже несколько раз оперировали, когда она рожала наших детей. Мне ужасно не хочется, чтобы она подверглась очередной операции. Билл подумал, что ему послышалось, как кто-то сказал «Встань». Поскольку кроме него в доме никого не было, он решил, что это ему почудилось. Поэтому продолжал молитву. Затем он снова услышал «Встань». Он посмотрел на портреты Иисуса, висящий на стене. Это была репродукция картины Генриха Гофмана. Биллу нравилось молиться под этой картиной, потому что это помогало ему сосредоточиться и напоминало о том, что Иисус действительно слышит каждое слово, которое он говорит. Теперь в стекле, вставленном в рамку этой картины, он увидел отражение огненного столпа. Затем Билл услышал, как этот голос в третий раз повелевающе сказал Встань! Он встал и повернулся лицом к столпу света, который пылал посередине его гостиной. Грудь Била сжалась, и он открыл рот, чтобы вдохнуть достаточно воздуха. И среды этого сверхъестественного огня проговорил голос: Все, что ты скажешь, произойдет таким образом. Затем огненный столб уменьшился и исчез. В комнате воцарилась такая тишина и безмятежность, что верующий притворщик, возможно, засомневался бы, что здесь только что произошло нечто сверхъестественное. Однако Вильям Бранхам был истинным верующим, и сомневаться в Господе Иисусе он не мог. Он сказал, прежде чем рука врача прикоснется к моей жене, пусть рука Божья удалит ту опухоль, и от нее не останется и следа. Уверенный в том, что с Медой будет все в порядке, Билл поехал в тот дом, где находились Билли Поль и его жена Лоис, и затем втроем они отправились на юг в Шрифпорт, штат Луизиана. В среду вечером после служения они встали у телефона, чтобы позвонить Меде в Тусон. Билл сказал своему сыну, «Слушай внимательно, вот увидишь, все произошло в точности так, как я сказал». Когда Меда взяла трубку, ее голос звучал приветливо и радостно. Бил, у меня есть для тебя чудесная новость! Та киста исчезла! Я не знаю, что произошло! Когда я вошла в смотровой кабинет, в моем боку была такая сильная боль, что я еле шла. Сестре Норман пришлось помочь мне подняться на стол для обследования». Как только доктор Скотт вошел в кабинет, я почувствовала, как по всему телу прошло что-то прохладное, и боль в моем боку прекратилась. Когда доктор Скотт стал искать ту кисту, ее там уже не было. Он снова провел все возможные обследования, но так и не смог ее найти».